Глава 15. Коней уже можно было не пришпоривать, они летели как ветер, и всадники даже не пытались сдерживать их бег. Кони подгоняли завывание гончих сердца, из-под копыт летели брызги воды и грязи. Дождь и ручья мистикал по взмыленным бокам, но грязь снова налипала коням на ноги и животы. Кони отвечали испуганным оржаньем на каждое новое завывание гонщих. Ричард пропустил Келлен вперед, стараясь держаться между ней и преследователями. Вой доносился издалека со стороны границы, но Ричард понял, что псы имчаться им на перерез. Столкновение неизбежно. Теперь это только вопрос времени. Если бы путники могли свернуть направо, подальше от границы, тогда ещё был бы шанс оторваться от погони. Но лес слишком густой, через заросли быстро не подскачешь, а промедление может стоить смерти. Оставалась единственная надежда добраться до топей прежде, чем их настигнут гончие. Ричард понятия не имел, сколько туда ехать и что делать, оказавшись на месте. Он знал одно доехать необходимо. Корасские дня поблекли, приближалась ночь. Холодные мелкие капли падали Ричарду на щёки и, смешавшись с потом, стекали тёплыми струйками по лицу. Он смотрел на безвольно болтавшиеся цепи Азеда и Чеза и надеялся, что они крепко привязаны к сёдам. Надеялся, что раны их не опасны, что вскоре они придут в себя. Такая гонка явно не пойдёт им на пользу. Кэлин не оглядывалась. Она пригнулась к хоуке и зорко смотрела вперёд. Тропа петляла, сворачивая то вправо, то влево, огибая могучие дубы и скалы. Всё реже встречались погибшие деревья. Дубы и клёны заслоняли пышными кронами серое вечернее небо. Стало совсем темно. Гончие приближались. Когда всадники въехали в сыройки дорожник, торопа внезапно пошла под уклон. Добрый знак. подумал Ричард кедр растёт на болотах кэлин исчезла за поворотом обогнув купу деревьев ричард увидел как она спускается в ощину несмотря на туман ричер заметил что верхушки деревьев расступались хмурые топи наконец-то спустившись по тропе вслед за кэлин ричард сразу же ощутил запах гнили и сырости Поречудливое и кочее тумана расступались и исчезали при его приближении. Из непролазных зарослей неслись резкие крики и уханья. Сзади, уже совсем близко, доносились завывания гончих сердца. С деревьев, чьи корни больше похожи на цепкие когти, уходили глубоко под воду, свисали лианы, тонкие, покрытые чахлой листвой, они обвивали всё, что могло выдержать их тяжесть. казалось каждое растение существует за счёт другого пытаясь одержать верх над соседями вода тёмная и спокойная растекалась гнилыми узорами забиралась под корни лизала мощные стволы на поверхности воды поово резко буйная растительность поглощала стук копыт только крики исконных обитателей топей эхом разносились над водой Тропа стала совсем узкой. Пришлось придерживать коней, чтобы те не споткнулись о корни. До слуха Ричарда долетели завывания гончих, появившихся у края лощины. Келин оглянулось: если не свернуть с тропы, через несколько минут их настигнут гончие сердца. Ричард обвёл взглядом окрестности и обнажил меч. Неповторяемый металлический звон зазвучал над мутной водой. Кэлен остановился и обернулся. Туда, он указал остриём меча направо, на остров. Кажется, там достаточно сухо. Может, гончие сердца не умеют плавать. Ричард не слишком надеялся на это, но ничего лучшего придумать всё равно не мог. Чей сказал, что среди топей они будут в безопасности, но не сказал почему. И это единственное, что пришло ему в голову. Кэлен без колебаний направил коня в воду. Ричард последовал за ней. Сквозь просветы между стволами он видел приближающихся гончих, а зерцо оказалось не слишком глубоким — фута три-четыре. Конь Кэлен медленно приближался к острову. Баотная трава, оторвавшаяся от листового дна, сполывала на поверхность. И тут Ричард увидел змей. Долинные, темные, они извиваясь подплывали со всех сторон, поднимая головы. Красные язычки трепетали в тумане. Буры с медными пятнами тела были почти неразличимы в мутной воде. Водная гладь оставалась практически неподвижной. Таких огромных змей Ричарду еще не доводилось видеть. Кэлен смотрела только на остров и потому не заметил змей. До земли было далеко. Ричард знал, что они не успеют добраться до острова и их настигнут змеи. Он наклонился, пытаясь прикинуть расстояние до торпы. Там уже темнели конторы гончих. Звери метались, опустив головы и порывались броситься в воду вслед за ускользающей добычей, но не могли и только протяжно выли от разочарования и бессилия. Ричард опустил острие меча в воду. Он убьёт первую же змею, которая осмелится приблизиться. И тут произошло нечто удивительное. Как только меч коснулся воды, змеи резко повернули и поспешно поплыли прочь. Магия меча отпугнула их. Ричард не подозревал, что магия может оказать такое воздействие, но был несказанно рад такому повороту событий. Они медленно продвигались вперёд, объезжая гнилые деревья, возвышающиеся среди тросины как колонны. Каждому приходилось разводить в стороны свисающие с ветвей кочеамха. Как только они выехали на мелководье и меч перестал касаться поверхности воды, вернулись змеи. Ричард наклонился и опять опустил меч в воду. Змеи тут же уплыли, явно не желая иметь дело с волшебным оружием. Ричард задумался над тем, что произойдёт, когда они выберутся на сушу. Последуют ли змеи за ними? Эти твари могут оказаться куда опаснее гончих. Понь Кэлен вышел на берег и стал подниматься по крутому склону. С боков его стекала вода. По середине острова, на самом высоком месте, стояло несколько тополей. У кромки воды росли кедры. Большая часть суши была покрыта зарослями камыша. Желая проверить, что произойдет, Ричард вынул меч из воды несколько раньше, чем следовало. Змеи направились к нему. Когда он выбрался из воды, Часть из них развернулась и по полю опрочь, часть осталась поблизости, но ни одна змея не осмелилась выползти на сушу. Ричард положил Зеда и Чейза на землю под тополями. Уже почти стемнело. Он вытащил из дорожного мешка кусок парусины, натянул между деревьями. Получилось хоть какое-то убежище. Все вокруг промокло, но ветра почти не было, и импровизированный шатер. надёжно защищал от дождя. О том, чтобы разжечь огонь, нечего было и думать. Валявшийся под деревьями хворост совершенно остырел. Хорошо ещё, чтобы было не холодно. В темноте квакали лягушки. Ричард пристроил на обом как дерева пару свечей, и под навесом стало чуть светлее. Анис Келен осмотрели Зеда. Никаких рану старика не было. но он всё ещё оставался без сознания чей пребывал в таком же состоянии кэлин ощупал у обзеда для волшебника закрытые глаза не добрый знак не представляю что мы можем для них сделать и я не знаю ричард покачал головой хорошо ещё что у них нет жара может в южном пристанище найдётся лекарь я сооружу носилки и прицеплю их к лошадям Думаю, так будет лучше, чем снова привязывать их к сёдум. Келен достала ещё два одеяла и укутовала друзей. Потом они со Ричардом уселись перед свечами. Лил дождь. На тропе в зловещей темноте горели жёлтые глаза. Недобрые огоньки глаз метались вдоль берега. Время от времени до острова долетал разочарованный вой. Ричард и Келен смотрели на преследователей. которых отделяло от них всего лишь чёрное полоса воды. Интересно, почему они не поплыли вслед за нами? Кэлин неотрывно глядела на горящие глаза хищников. Ричард у краткой взглянул на неё. Думаю, они испугались змей. Кэлин мгновенно вскочила, ударившись головой о натянутую парусину, и стала озираться по сторонам. Змеи? Какие змеи? Мне совсем не нравятся змеи. Быстро проговорила она: "Какие-то большие водяные змеи". Ричард посмотрел на неё. Как только я опустил в воду меч, они уплыли. Думаю, теперь нам нечего бояться. Они не вылезают на сушу, так что здесь мы в безопасности. Кэлин ещё раз окинула зорким взглядом окрестности, поплотнее укуталась в плащ и подсела поближе к Ричарду. "Ты должен был предупредить меня", нахмурившись, сказала она. Я и сам не знал, что они тут водятся, до тех пор, пока не увидел. Сзади были гонщи. Не думаю, что у нас был другой выбор. И потом мне не хотелось тебя пугать. Кэлен промолчала. Ричард достал колбасу и уломать хлеба. Последний. Он нарезал ему хлеб, отрезал несколько кусков колбасы и передал ей. Потом они подставили жестяные кружки под стекавшие с парусиной струи воды и молча ели. встревоженно оглядывая окрестности, прислушиваясь к неумолчному шуму дождя. "Да чёрт", наконец просило Кэлен. "Ты видел мою сестру? Там, внутри границы?" "Нет. Чем бы оно ни было, но то, что тебя схватило, совсем не казалось мне человеком. Я бы побился об заквад, что то существо, которое я рассёк сначала, не показалось тебе моим отцом". Она отрицательно покачала головой. Думаю, продолжал Ричард. Они специально являются в образе того человека, которого ты хочешь видеть, чтобы обмануть тебя. Наверное, ты прав, сказала Кэлин, откусывая колбасу. Порожевав она добавила: Я рада. Мне ненавистна мысль о том, что мы причинили им боль. Он кивнул и поднял глаза. Волосы Кэлин намокли, несколько прядей прилипло к щекам. Тут еще есть кое-что странное. Когда эта тварь из границы, кем бы она ни была, напала на Чейза, она оказалась достаточно проворной и достала его при первом же броске. Потом, прежде чем мы успели опомниться, она без труда схватила тебя. То же самое с Зедом. Она достала его с первой же попытки. Но когда я пошел за Зедом, она кинулась на меня, промахнулась и больше не показывалась. Я заметила. поговорила Кэлен. Она действительно сильно промахнулась, будто не знала, где ты. Она точно знала, где были мы трое, но тебя найти не смогла. Ричард на минуту задумался. Может, всё дело в мече? Кэлен пожала плечами. Что бы это ни было, я рада, что так получилось. Ричард не был полностью уверен в том, что его спас меч. Змии испугались меча и сразу же уплыли. Тварь на границе не испугалась. Казалось, она просто не смогла его найти. И ещё одно удивляло Ричарда, когда он рассёк того внутри границы похожего на отца, он не испытал боли. Зэт сказал, что за каждого убитого мечом придётся платить, что он испытает ту боль, которую причинил. Может, боли не было потому, что это существо само по себе мертво? Может, это всё было только в его воображении? а в реальности вообще не существовало. Нет, не могло этого быть. Оно было достаточно реальным, чтобы сторозить его друзей. Уверенность в том, что он разорубил не отца, начала таять. Пока они доедали в темноте остатки ужина, Ричард размышлял, что можно сделать для Зеда и Чеза. Получалось, что ничего. У Зеда были лекарства, но как их применять, знал только З. Может их поразила магия границы, зат обода магии, но опять же, воспользоваться ею мог только он сам. Ричард достал яблоко, разрезал его на дольки, выбросил середину и протянул половину Кэлин. Та подвинулась ближе и положила голову ему на плечо. "Устала", спросил он. Она кивнула и улыбнулась. "У меня всё болит в тех местах, о которых не принято говорить". Она съела ещё омтик яблока. Ты что-нибудь знаешь о Южном пристанище? Я слышал о нём от других проводников, проходивших через Аленье Земле. С их слов я понял, что это пристанище воров и неудачников. Не похоже, чтобы в таком месте нашёлся лекарь. А де Черт не ответил. И что же нам тогда делать? Не знаю, но им станет лучше, они придут в себя. А если нет? Настоявола Келен. Он вынул за рта кусок яблока и посмотрел на нее. Кэлен, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что мы должны быть готовы оставить их в любой момент, чтобы продолжать путь. Мы не можем. Серьезно, отозвался он. Они нам нужны. Помнишь, когда Зэд дал мне меч? Он сказал, что у него есть поан, но так и не сказал, что это за поан. Ричард посмотрел на гончих. Они нам нужны, повторил он. Кэлин осторожно очистила дольку от кожуры. А что, если они сегодня умрут? Что нам тогда делать? Нам придётся продолжить путь. Ричард почувствовал её взгляд, но не обернулся. Он понимал, что Кэлин хочет остановить Рао. В нём жело тоже стремление. Он перешагнёт любые препятствия, пусть даже придётся оставить друзей, но до этого пока не дошло. Ричард знал, что она лишь хочет увериться в том, что у него достанется решимости действовать. Она слишком многим пожертвовала во имя дела, слишком много отняла у нее Дарккина Рау, да и у него тоже. Гэлен хотела убедиться, что он сможет идти вперед любой ценой к цели. Свечи бросали на ее лицо слабые блики, искрка в темноте, отблески по амине плесали у нее в глазах. Эричер знал, что Кэлен Саман не рада тому, что ей приходится это говорить. Кэлен: "Я искатель. Я осознаю бремя ответственности. Я сделаю всё, чтобы остановить Рала. Поверь мне. И всё же я не стану с лёгкостью расплачиваться жизнью друзей. А сейчас у нас и без того забот хватает. Давай не будем придумывать сложностей". Дождь капал воду с листьев деревьев в темноте. Капли рождали гулкое эхо. Она положила руку ему на плечо, будто извиняясь за свои слова. Ричард понимал, что ей ни за что просить прощения, просто она хотела заглянуть правде в глаза. И это действительно могло произойти. Ему захотелось подбодрить ее. Если им не станет лучше, сказал Ричард, не сводя с нее глаз, и если мы найдем безопасное место, где их можно будет оставить под присмотром друга, мы так и сделаем, а сами пойдём вперёд. Это то, что я хотела сказать. кивнула Анна. Я знаю. Он покончил с яблоком. Почему бы тебе не поспать? Я посторожу. Я не могу спать, сказала она, кивком указав на гончих воющих на другом берегу. Не могу, когда они следят за мной. Ричард улыбнулся. Хорошо. В таком случае, может, поможешь мне сорудить насилки? Тогда на рассвете, как только уйдут гончи, мы сможем тронуться в путь. Она улыбнулась вот это и встала. Ричард отстегнул чейза от пояса угрожающего вида боевой топор и убедился, что топор столь же успешно рубит дерево, как и плоть и кость. Ричард был не совсем уверен, что чейза одобрил бы такое применение своего оружия. По сути. Он точно знал, что стражу границы это не понравилось бы. Ричард улыбнулся своим мыслям. Он не мог дожидаться разрешения, но мысленно представил себе, как неодобрительно нахмурился бы его друг. Конечно, с каждым разом Чейз все больше стал бы преукрашивать эту историю. Для Чейза байка без преувеличений, все равно, что мясо без подливы, слишком сухо. Да, друзья поправятся, сказал он себе. Они просто обязаны. Он не перенесёт, если они погибнут. На работу ушло несколько часов. Келен не отходил ни на шаг, опасаясь змей. Гончие сердца пожирали их глазами. Ричард начал подумывать о том, чтобы позаимствовать у Чеза арбалет и подстрелить парочку псов, но потом отказался от этой затеи. Чезу не понравится, что несколько ценных стрел пропали даром. Сейчас Гончим до них всё равно не добраться, а с рассветом псам придётся уйти. Покончив с насилками, Ричард и Келин осмотрели дорузей и сели перед свечами. Он знал, что Келин устала, у него у самого глаза закрывались, но она не соглашалась лечь спать. Ричард привлёк её к себе. Скорее её дыхание стало ровным и глубоким. Келин заснула. Она спала беспокойно. Наверное, ей снились кошмары. Келинздрогнула и застонала. Ричардa разбудил её. Она тяжело дышала, в глазах стояли слёзы. "Кошмары?" спросил он, успокаивающе поглаживая её кончиками пальцев. Келинки внуя, и прижалась к нему. "Мне снилось та тварь из границы, которая схватила меня за ноги. Во сне это была огромная змея." Ричард обнял её за плечи и прижал к себе. Кэлин не противилась. Она подтянула колени к животу и опустила голову. Ричард боялся, что она услышит, как колотится его сердце. Если она и услышала, то ничего не сказала и вскоре опять заснула. Ричард прислушивался к её дыханию, к кваканью лягушек, к шуму дождя. Кэлин мирно спала, крепко сжав рукой заветный кулык. спрятанный под дубахой, он смотрел на гончих. Те отвечали ему голодными взглядами. Кэлин проснулась незадолго до рассвета. У Ричарда от усталости болела голова. Кэлин настаивала на том, чтобы он немного поспал, пока она посторожит. Ричард не хотел спать. Так приятно было держать её в объятиях. Но он был слишком измучен, чтобы спорить. Кэлин легонько потресла его за плечо. Уже рассвело. Тусклый свет с трудом пробивался сквозь густой туман. Мир казался маленьким и тесным. Вода, кишевшая гниющими растениями и заредко булькала. В топих шла своя, невидимая глазу жизнь. На Ричарда и Келин немигаю уставились пары чёрных глаз, почти не различимых на фоне чёрной тряски. "Гончие ушли", сказала Келин. "За ночь она немного пообсохла". Давно, спросил Ричард, протирая глаза. Минут 20, может, 30 назад, когда стало светать, они поспешно сорвались с места и умчались. Гэлен протянул ему чашку горячего чая. Ричард удивлённо посмотрел на неё. Я держала его над свечой, пока он не нагрелся, улыбнулась она. Ричард подивился её изобретательности. Гейлин протянула ему горсть сушёных фруктов и сама принялась за еду. Ричард заметил у её ног боевой топор и подумал, что она умеет нести стражу. Дождь не переставал. Время от времени тишину нарушал резкий звонкий птичий крик, из далека ему в ответ неслись перечитывания лягушек. Над водой вилась машкара. "Как з это чейс?" спросил Ричард. Она помедлила с ответом. Зд дышит реже. Ричард быстро подошёл к старику. Тот казался почти мёртвым. Черты лица заострились, кожа приобрела пепельный оттенок. Он приложил руку к груди волшебника и почувствовал, что сердце бьётся ровно, но дыхание действительно стало реже. Кожу покрывало холодное испарина. Думаю, на сегодня мы от гончих избавлены. Лучше побыстрее торонцов в путь. И постараться найти лекаря, сказал он. Ричард знал, что Кэлен боится змей. Он их тоже боялся и сознался ей в этом. Но она не позволила старуху одеться собой. Кэлен поверила словам Ричарда, что змеи не рискнут под путь близко к мечу, и без колебаний направилась к воде, когда он сказал, что пора. Им пришлось дважды пересечь водное пространство. Сначала с Зедом и Чейзом. потом с материалом для носилок, который можно было собрать только на суше. Они прицепили шесты к лошадям, но пока тропа вела по топям, волокуша была бесполезна. Из земли на каждом шагу выступали корни. Больные могли бы не выдержать тряски. Пришлось подождать, пока дорога станет ровнее. Топи кончились. Солнце стояло уже высоко. садники остановились, чтобы уложить друзей на носилки и прикрыть их одеялами и непромокаемой тканью. Ричард с радостью убедился, что его сооружение оказалось пригодным. Носилки ничуть не замедляли движения. Они легко скользили по дорожной грязи. Ричард и Келен позавтракали прямо на ходу, передавая еду друг другу. Они остановились на минуту, чтобы проверить Как обстоять дела с Зедом и Чейзом и продолжили путь. Дождь не прекращался. Незадолго до наступления сумерек они подъехали к южному пристанищу. Городок представлял собой скопище ветхих лачуг и хибар, сколоченных на скорую руку. Казалось, Селени не отвернулась от дороги, скрываясь от любопытных глаз. Ни одна из лачуг никогда не знала краски. Кои где на крышах красовались жестяные заплаты, по которым гулко барабанил дождь. Посреди всего этого беспорядка стоял склад, рядом с ним высилось двухэтажное здание. Корявая надпись гласило, что это трактир, название отсутствовало, из окон лился жёлтый свет, единственное яркое пятно на фоне серости и запустения. У стен трактира Валялись кучи отбросов, только у самой двери чья-то заботливая рука разгребла мусор. "Не отходи от меня", сказал Ричард, как только они спешились. "Народ здесь опасный". Кэлен загадочно улыбнулась, как так им привыкла. Ричард задумался над её словами, но не стал задавать вопросов. Как только они вошли в трактир, разговоры разом стихли. Все повернулись в их сторону. Тактир оказался именно таким, как и представлял себе Ричард. Масляные лампы освещали комнату, наполненную едким табачным дымом. Грубо сколоченные столы стояли как попало. Некоторые из них были всего лишь бочонками, на которых положили доски. Стульев не было вообще, только скамейки. Закрытая дверь слева должно быть вела на кухню. справа в темноте виднелась лестница без перил пол на котором среди мусора были протоптаны дорожки был забрызган и заплёван в трактире собрались бородяги охотники и бездельники громадного роста с длинными нечесанными бородами в зале пахло элем потом и дымом Кэлен стояла рядом с Ричардом гордо расправив плечи не так-то просто было её испугать Ричард сказал себе, что так и должно быть. Она выделялась среди этого сбorda, как золотое кольцо на пальце у нищего. Поведение Келлен привело собравшихся в еще большее замешательство. Когда девушка откинула капюшон, на лицах показались ухмылки, обнажившие желтые сломанные зубы. Жадные взоры не соответствовали улыбкам. Ричард пожалел, что чей-с без сознания. Внутри него Всё похолодело. Он понял, что стычка неизбежна. К ним подошёл высокий толстяк, поверх безрукавки на нём красовался фартук, который, вероятно, никогда не отличался белизной. Его гладко выбритое голова отражала свет ламп. Обуйная растительность на руках соперничала с бородой. Толстяк вытер руки о сальную тряпку и перекинул её через плечо. Чем могу служить? сухо осведомился он, перекатывая языком деревянную щепку. Ричард всем своим видом показал, что не потерпит грубости. В городе есть лекарь? тарактерщик бросил взгляд на Кэлен, потом снова посмотрел на Ричарда. Нет. Ричард заметил, что в отличие от прочих у тарактерщика при взгляде на Кэлен не заблестели хищно глаза, и это уже кое о чём говорило. Нам нужна комната, Ричард понизил голос. Там на улице остались двое наших друзей, они ранены. Толстяк перекатил во рту щепку и сложил руки на груди. Мне не нужны неприятности. Мне тоже, с нескрываемой угрозой произнёс Ричард. Олысый окинул Ричарда критическим взглядом, задержавшись на мгновение на мече. Он посмотрел Ричарду в глаза. Сколько комнат вам надо? Трактир переполнен. Хватит и одной. Из-за стола, стоявшего посреди зала, поднялся здоровенный детина. Из-под копны сальных рыжих волос смотрели жёлтые близко посаженные глаза. Пышная борода насквозь пропиталась элем. Через плечо у него была перекинута волчья шкура. У адонь покоилось на рукояти ножа. Дорогую же шлюху ты сюда притащил, приятель, сказал рыжий. Надеюсь, ты не станешь возражать, если мы придём к тебе в гости и пустим её по кругу. Ричард смерил рыжего взглядом. Он понял, что вызов может закончиться только дракой. Не сводя со рыжеволосого глаз, он медленно, очень медленно потянулся к мечу. Не успел он дотронуться до рукояти, Как в нём вскипела ярость. Сегодня он убьёт человека, и не одного. Ричард мёртвой хваткой сжал отделанный филигранью ифес. Пальцы побелели от напряжения. Келин настойчиво потянула его за рукав, а на тихо произнесла его имя, слегка повысив тон в конце слова. Так обычно говорила мать, когда хотела предупредить его о чём-то. Ричард бросил на неё быстрый взгляд, Кэлин одарила рыжеволосого приторной улыбкой. "Ребятки, вы ошиблись", хрипло сказала она. "Видите ли, у меня сегодня выходной. Я сама сняла его на ночь". Она хлопнула Ричарда по задору. "Сильно. Он был так ошеломлён, что застыл на месте. Не сводя рыжеволосого глаз, она провела языком по губам. Но если он не отработает за плаченных денег, Тогда ты будешь первым, кого я кликну вместо него. Она многообещающе улыбнулась. Наступила та миттельная тишина. Ричард изо всех сил сдерживал желание обнажить меч. Затаив дыхание, он ждал реакции на слова Келлен. Та все улыбнулась рыжему такой улыбкой, которая только еще больше бесила Ричарда. В глазах рыжеволосого решался вопрос: жизнь или смерть. Все замерли. По лицу Верзиое расползлась широкая улыбка. Тактир наполнился смехом, свистом и одобрительными выкриками. Орыжий опустился на скамью. Возобновились прерванные разговоры. На Ричарда и Келин больше не обращали внимания. Ричард облегчённо выдохнул. Тактирщик отвёл их в сторону. Он с уважением посмотрел на Келин. Спасибо, Судароня. Я рад, что голова у вас быстрее, чем рука вашего друга. Может, это и не акти какое заведение, но оно мое, и мне хотелось бы сохранить его в целости. Не за что, ответил Кэлен. У вас найдется для нас комната. Тарактерщик снова перекатил языком щепку. На верху справа по коридору в самом конце есть комната с засовом. Снаружи остались двое наших друзей, сказал Ричард. Мне понадобится помощь, чтобы отнести их наверх. Тарактерщик кивнул в сторону сидящего за столом избродо. Лучше, чтобы эти ребята не видели, что вы связаны ранеными товарищами. Поднимайтесь как лучше в комнату. Они все от вас этого ждут. Мой сын сейчас на кухне. Мы принесем ваших друзей по черной лестнице. Никто ничего не узнает. Ричард до этого предложения пришлось явно не по душе. Пойдётся тебе, приятель, мне довериться, тихо добавил трактирщик. Иначе твои друзья могут пострадать. Кстати, меня зовут Билл, Ричард взглянул на Келин. Её лицо было непроницаемо. Он встретился глазами с трактирщиком. Этот человек казался суровым и упрямым, но он не выглядел хитрцом. И всё же на карту поставлена жизнь его друзей. Ричард постарался убрать угрожающие нотки. О, ладно, Бил, мы сделаем, как ты предлагаешь. Бил слегка улыбнулся и кивнул, перекатив щепку в другой угол рта. Ричард и Кэлен поднялись в комнату и стали ждать. Из-за низкого потолка комната казалась очень неуютной: стол, кровать, заплеленные стены, чищающая лампа, ни одного окна, отвратительная вонь. Кэлин опустилась на кровать. Ричард принялся мерить комнату шагами. Глядя на него, Кэлин почувствовала себя неуютно. Наконец, Ричард подошёл к ней. "Я не могу поверить в то, что ты это сделала". Она поднялась и посмотрела ему в глаза. "Главное результат, Ричард. Если бы я не вмешалась, ты подверг бы себя опасности из-за пустяка". "Но эти люди подумают, Тебя беспокоит, что они подумают? Нет, но он почувствовал, что краснеет. Я поклялся отдать жизнь за щиту искателя, и я пойду на всё, чтобы защитить тебя. Она многозначительно посмотрела на него, приподняв бровь. На всё. Совершенно растерянный, он искал способ высказать возмущение, но в то же время ему не хотелось, чтобы это выглядело так, будто он на неё злится. Ричард стоял на краю пропасти. Одно неверное слово, и он шагнёт через край, и было мучительно трудно вернуться. Он всё ещё чувствовал, как кровь стучит в висках, призывая к насилию. Трудно было понять, каким образом ярость затмила ему разум. Ещё труднее было объяснить это Кэлин. И всё же, глядя в её зелёные глаза, он почувствовал, как гнев утихает. Ричард Ты должен помнить о том, что надлежит. Не понял? Дар Генерал. Вот что должно тебя беспокоить. Те люди внизу нас не касаются. Мы должны просто пройти мимо них, не более того. Не заботься о них, не стоит. Направь все силы на наше дело. Он глубоко вздохнул и кивнул. Ты права. Прости меня. Ты совершила смелый поступок, хотя мне это и не понравилось. Она обняла Ричарда и положила голову ему на грудь. В дверь тихонько постучали. Убедившись, что это Билл, Ричард отодвинул засов. Трактирщик с сыном внесли Кейза и бережно опустили его на пол. Когда сын, долговязый юнец, увидел Келин, он вдруг почувствовал, что безнадёжно влюбился. Хоть и Ричард и понимал его, но всё же не мог этого одобрить. Это мой сын, Ренди. Бил ткнул в него пальцем. Рэнди, как завороженный, уставился на Кэллен. Бил повернулся к Ричарду, оттерая уйснутою той самой грязной тряпкой, которая болталась у него на плече, изо рта трактирщика все еще торчала щепка. Ты не сказал, что у твоего друга Дэйл Бренстон. В чем проблема? К Ричарду вернулась бывшая подозрительность. Бил улыбнулся. Не во мне. У нас со стражем границы были кой какие разногласия, но он честный человек. Он не доставляет мне неприятностей. Иногда останавливается здесь, когда приезжает по делу. Но если те парни внизу узнают, что он здесь, то разорвут его в коучье. Попробуют разорвать. Поправил Ричард. Биух махнул. Мы принесем второго, как только они вышли. Ричард протянул кэлен две серебряные монеты. Когда они вернутся, дай одному мальчишке и попроси его отвезти наших лошадей на конюшню и как следует за ними присмотреть. Скажи, что если ночью он их постережёт, а к рассвету приготовит в путь, ты прибавишь ещё одну. А почему ты думаешь, что он согласится? Ричард усмехнулся. Не волнуйся, если ты попросишь, согласится. Просто улыбнись. вернулся Билл, неся в могучих руках Зеда. Рэнди шёл следом, волоча дорожные мешки. Билл осторожно опустил старика на пол рядом с Чейзом. Он глянул на Ричарда из-под косматых бровей и повернулся к сыну. Рэнди, принеси до Аметасы кувшин с водой, да полотенце, чистое полотенце, она должно быть хочет умыться. Рэнди попятился у Эбаис и путаясь в собственных ногах. Бил посмотрел ему вслед и повернулся к Ричарду. Он долго разглядывал гостя, даже вынул за арта щепку. Эти двое очень плохи. Не стану спрашивать, что с ними приключилось. Парень с головой не стал бы рассказывать, а ты, я думаю, парень с головой. У нас тут нет лекаря, но по близости есть кой кто, кто сможет помочь. Это Эди, ее прозвали костяной женщиной. Многие её боятся, те внизу и близко бы к ней не подошли. Ричард вспомнил, что Чейз назвал Эди другом. Он нахмурился. "Почему?" бил, бросил взгляд на Кэлин и сощурившись снова посмотрел на Ричарда. "Они слишком суеверны, думают, что Эди приносит несчастье. Да и живёт она возле самой границы. Говорят, что те, кто пришёлся ей не по нраву, почему-то умирают". Заметь, я не утверждаю, что это правда, сам я в это не верю. Скорее всего, они всё выдумали. Она не знахарка, но я знаю людей, которым она помогла. Может, ей удастся помочь вашим друзьям. По крайней мере, будем на это надеяться, иначе они долго не протянут. Ричард провёл одою по волосам. А как нам найти костную женщину? Сверните за конюшню. потом по тропинке налево, это в 4 часах езды. Почему ты нам помогаешь? спросил Ричард, бил ухнул и сложил руки на груди. Давайте считать, что я помогаю стражу границы. Он держит в узде кое-кого из моих постоянных посетителей. Да к тому же стража границы обеспечивает мне прибыль от государства. Тут рядом мой склад, если честь выкоробкается, Просто скажи, что я помог сохранить ему жизнь. Он хохотнул. Представляю, как это разодосадует его. Ричард улыбнулся. Он понял, что хотел сказать Билл. Честь не любил, когда ему помогают. Билл действительно знал Чейза. Я позабочусь о том, чтобы он узнал, что ты спас ему жизнь. Характерчик казался обрадованным. Теперь об этой женщине. Если она живёт одна, да ещё возле границы, И я собираюсь попросить её о помощи, то думаю, было бы неплохо, если бы я ей кое-что привёз. Ты не мог бы собрать для неё немного припасов? Конечно, я признанный поставщик, меня снабжают из аленьих земель. Конечно, грабители-советники дерут налоги. Я могу занести это в конторскую книгу, чтобы правительство раскошелилось, если, конечно, это официальное поручение. Официально? вернулся Ренди с тазом, водой и полотенцами. Келен вложила ему в руку серебряную монетку и попросила присмотреть за ушами. Он повернулся за разрешением к отцу. Билкивнул. Только скажите мне, которые из ушей ваши, и я в особенности позабочусь о ней, с широкой улыбкой попросил Ренди. Они все мои, обнулась в ответ Келен. Позаботьтесь обо всех, от них зависит моя жизнь. Лицо Ренди стало серьёзным. "Можете на меня положиться". Он попятился к двери, и когда осталась видна только его голова, добавил: "Я хочу, чтобы вы знали, я не верю ни единому слову из того, что болтают у вас внизу". Я им так и сказал. Келин невольно улыбнулась. "Спасибо, но не стоит из-за меня рисковать. Держись, пожалуйста, подальше от этих людей и не говори, что разговаривал со мной". Это только распалит их. Рэнди улыбнулся, кивнул и скрылся с глаз. Бил закатил глаза и потряс головой. С улыбкой повернувшись Кэлен, подумайте, может вам остаться и выйти замуж за моего сына? Ему бы не помешало жениться. В глазах Кэлен мелькнуло странное выражение боли и испуга. Она опустилась на кровать и уставилась в пол. Это просто шутка, девочка. Извиняй, сказал Билл, и повернулся к Ричарду. Я принес ужин, варёная картошка и мясо. Мясо? с подозрением спросил Ричард. Не волнуйтесь, хихикнул Билл. Уж вас-то я не стану кормить тухлым мясом. Это может стоить мне головы. Через несколько минут он вернулся, поставив на стол два дымящихся блюда. Спасибо за помощь, сказал Ричард. Билл поднял бровь. Не беспокойтесь, я все впишу в канторскую книгу и утром принесу ее вам на подпись. В Хартленде вашего роспись знают? Надеюсь. Ричард улыбнулся. Меня зовут Ричард Сайфер, мой брат первый советник. Бил изумленно заморгал. Прошу прощения, не за то, что ваш брат первый советник. Прошу прощения, что не знал. Я устроил бы вас по лучше. Вы можете остановиться в моем доме. У нас не богато, но лучше, чем здесь. Я прямо сейчас перенесу ваши вещи. Бил, все в порядке. Ричард подошел к трактирщику и положил руку ему на спину. Теперь хозяин выглядел не так угрожающе. Первый советник не я, а мой брат. Комната отличная, все превосходно. Вы уверены? Все? Вы ведь не пришлете сюда войско? Ты нам действительно очень помог. К тому же я не имею к войску никакого отношения. Его слова не убедили Била. Вы здесь с главным стражем границы. Он мой друг, тепло обнялса Ричард. Уже много лет. И старик тоже, а не просто мои друзья. Глаза Била просветлели. Ну, если это правда, то может мне добавить в конторскую книгу ещё пару комнат. Это будет выглядеть как будто вы провели ночь в разных комнатах. Не переставая убацаться, Ричард потрепал хозяина по спине. Это было бы неправдой. Я не стану под этим расписываться. Бил сдохнул и распулся в улыбке. Значит, ты действительно друг Чейза? Он одобрительно кивнул. Теперь я тебе верю. Сколько я его знаю, мне так и не удалось убрать с него внести пару лишних строк в канторскую книгу. Ричард вложил в руку трактирщика серебряную монету. Но это было бы несправедливо. Я ценю то, что ты для нас делаешь, и оценю ещё больше, если сегодня вечером ты разведёшь Эль водой, а то ведь они могут и умереть от чрезмерного пьянства. Билл, понимающе улыбнулся. У тебя опасные посетители, добавил Ричард. Трактирщик посмотрел ему в глаза. перевёл взгляд на Кэлин и снова на Ричарда. Сегодня действительно опасно, согласился он. Ричард пристально посмотрел на него. Если сегодня ночью кто-нибудь попытается воломиться в эту дверь, убью не задумываясь, бил, долго не сводил с него взгляда. Я позабочусь о том, чтобы этого не случилось. Пусть даже мне придётся сторожить ребят друг с другом. Он направился к двери. Садитесь за стол, ужин стынет, и позаботьтесь о даме, у неё есть голова на плечах. Он повернулся к Эллину и подмигнул. И прихорошенькая, и ещё бил. Граница рушится. Через пару недель она исчезнет совсем. Позаботьтесь о себе. Тактирщик со свистом втянул в себя воздух, держась за ручку двери, он долго смотрел Ричарду в глаза. Думаю, что совет Не того брата сделал первым советником, но они не были бы советниками, если бы стали думать, о чем следует. Я приду утром, как только расцветет, и можно будет отправляться в путь. Когда он ушел, Ричард и Келлен сели рядом на низкую скамейку и принялись за еду. Комната была ближе к черному ходу, а народ внизу шумел в зале у фасада, так что вокруг было тише, чем Ричард мог предполагать. Снизу доносился только приглушенный гул за всегдатой таверна. Еда оказалась лучше, чем можно было надеяться. А может, они просто здорово проголодались. Постель тоже выглядела соблазнительно, потому что он смертельно устал. Келен это заметила. Прошлой ночью ты спал только час или два, так что сторожить буду я, если эти ребята всё же надумают к нам подняться. им придётся сперва набраться храбрости но если это всё же произойдёт лучше бы тебе немного отдохнуть а что когда отдохнёшь убивать легче ричард тут же раскаялся в собственной резкости он не хотел этого он почувствовал что сжимает вилку так будто это меч извини меня ричард кэлен гоняла картофелину вилкой по тарелке она говорила едва слышным шёпотом мне так жаль Что тебя в этого все тянуло? Я не хочу, чтобы тебе пришлось убивать людей. Я не хотел, чтобы ты убил тех внизу. Вот почему я так поступила, чтобы тебе не пришлось убивать. Он смотрел на Кэлен, молча созерцавшую собственную тарелку. Сердце разорвалось при виде той муки, которая читалась у нее на лице. Ричард шутливо толкнул ее в плечо. Как бы там ни было. Но я ни за что на свете не отказался бы от этого путешествия. Ведь со мной друг. Келен заметил краем глаза его улыбку и улыбнулся в ответ, порезавшись на мгновение к его плечу, она подцепила вилкой последнюю картофелину. От её улыбки на душе у Ричарда стало теплее. Почему ты хотел, чтобы я попросила мальчика позаботиться о шедехрах? Результаты. Ты говоришь, главное результат. Бедный парнишка в тебя влюбился. Он позаботится о Оше дях лучше, чем мы сами бы это сделали, ведь его попросила ты. Келин недоверчиво посмотрела на него. Ты производишь впечатление на мужчин, уверил её Ричард. Её улыбка погасла, на лице снова появилось загнанное выражение. Ричард понял, что слишком близко подошёл к её тайне и не стал больше ничего говорить. Когда они покончили с ужином, Кэлен подошёл к тазу, обмокнул в воду краешек полотенца и направил его к Зэду. Она заботливо протёрла волшебнику лицо и посмотрела на Ричарда. Всё так же. Пожалуйста, Ричард, ложись спать. Я посторожу первая у окна. Он кивнул, опустился на кровать и через несколько секунд погрузился в сон. Кэлен разбудил его ближе к утру, когда она заснула. Ричард умылся холодной водой, стараясь окончательно прогнать сон, сел на лавку и прислонившись к стене, стал ждать, готовый к любым неприятностям. Он сосал сушенные фрукты, пытаясь избавиться от неприятного привкуса во рту. За час до восхода солнца раздался нетерпеливый стук в дверь. Ричард, позвал приглушенный голос. Это Бил, это При. У нас неприятности. глава 16. Ричард поторопился отворить. Кэлин, протирая глаза, вскочила с кровати. Она схватилась за нож. Тяжело отдыша, бил, продиснулся внутрь и прислонился к двери. На лбу у него выступили капли пота. Что? Что случилось? спросил Ричард. Всё было спокойно, выдохнул Билл, пока не появились два парня, неизвестно откуда, здоровые, шеи толстые, светловолосые, довольно симпатичные, вооружённые до зубов, таким лучше на глаза не попадаться. Он тяжело дышал. Ричард бросил быстрый взгляд на Келен. Не было никаких сомнений в том, кто эти люди. ясно, что тех неприятностей, которые волшебник наслал на квот, оказалось недостаточно. Двое, Перис спросил Ричард, ты уверен, что не больше? Я видел, как вошли двое, но и этого хватило. Глаза било, беспокойно посматривали из-под нависших бровей. Один весь потрепанный, одна рука на перивизе, на другой следы когтей. Хотя не очень-то они его беспокоят. Как бы то ни было, начали они расспрашивать про женщину, которая по их описанию очень похожа на эту даму. Только вот они говорили, что она одета в белое платье. Моотсы направились к лестнице, но тут поднялась свара. Каждый хотел быть первым. Ваш рыжий друг прыгнул на того с перевязанной рукой и перерезал ему горло от уха до уха. Зато второй... Одним махом скосил пол дюжины моих завсегдатаев. Никогда такого не видел. Вдруг, будто его тут и не было, исчез, растворился. Кровь повсюду. Те, что остались, сейчас спорят, кто первый в очереди на. Био взглянул на Кэллен и провел рукой по убу. Рэнди выводит лошадей к заднему крыльцу. Придется вам немедленно отправиться в путь. Поезжайте, Кэдди. честь сейчас взойдёт солнце гончие могут подоспить только часа через два так что вам ничто не грозит если конечно не будете медлить ричард схватил Чейза за ноги бил за плечи вели в кэлен за перед дверь и собрать вещи они с Чейзом на руках спустились по чёрной лестнице и вышли во двор в дождь и темноту падавший из окон свет отражался в ушах, бросая золотистые отблески на мокрые бока коней. Рэнди беспокойно ждал, держа коней под уздцы. Они опустили чей-то на носилки и, стараясь тступать как можно тише, побежали вверх по лестнице. Бил перебросил через плечо Зэда, Ричард и Кэлен накинули плащи и уложили дорожные мешки. Все втроем: Бил, Ричард и Кэлен. Вихрем спустились по лестнице и выбежали во двор. Переступив через порог, они чуть было не наступили на распростертого на земле Рэнди. Подняв глаза, Ричард увидел Рожевоосого с ножом в руке. Тот сделал выпад, Ричард отшатнулся, едва избежав удара. Рыжий повалился лицом в грязь. Взбешенный, он с поразительной быстротой поднялся на колени и тут же замер, увидев в дюйме от своего носа. острее меча, воздух наполнился металлическим звоном, с о рыжих косм стекали грязь и вода. Ричард легонько повернул меч и пошмя ударял рыжего по голове. тот осел в грязь, бил у ажиузеда на носилке. Кэллен склонилась над Дрэнди, один его глаз заплыл, дождь хлестал по лицу, юноша застонал. но увидев в здоровом глазом Келлен тут же улыбнулся, обрадовавшись, что Рэнди дёшево оделся, Келлен парывисто обнял его и помогу оподняться на ноги. Он прыгнул на меня и извиняющимся тоном сказал Рэнди: "Простите, ты храбрый юноша, тебе не за что просить прощения. Спасибо, что помог нам". Она повернулась к Билу и тебе тоже. Бил улыбнулся и кивнул. Зэди и Чи забыстро накрыли одеялами и непромокаемой тканью. Дорожные мешки притарочили к сёдву. Бил сказал, что припасы для Эдди уже привязаны к седлу у сторожа границы. Ричард и Кэлин скачили на коней. Кэлин кинула Рэнди серебряную монетку. "Это тебе, как обещали", сказала она. Рэнди поймал монетку и улыбнулся. Ричард наклонился Пожал Ренди руку и от всей души поблагодарил мальчика. Потом повернулся к Биу: "Послушай, я хочу, чтобы ты занес это в канторскую книгу. Внеси туда весь ущерб, потраченное время, причиненные неприятности и так далее. Даже памятники на могилу. Я хочу, чтобы ты внес туда и справедливую плату за спасение наших жизней. А если советники откажутся платить? объяснил им, что спас жизнь брату первого советника. И Ричард Сафер сказал, что если они не заплатят, то он сам найдёт виновного и выставит его голву на копьё на ужайке перед домом старшего брата. Билкивнул и засмеялся, заглушая шум дождя. Ричард натянул поводья, придерживая нетерпеливого коня. Взглянув на рыжеволосого, лежавшего без сознания в луже, он ощутил прилив гнева. Я не убил его только потому, что он покончил с негодяем ещё худшим, чем он сам. Сам-то он не живой, он споза жизнь Келен, но он виновен в убийстве, покушении на убийство и покушении на изнасилование. Думаю, пока он не очнулся, тебе следует его повесить. Ладно. Билл серьёзно посмотрел на Ричарда. Не забудь, что я говорил о границе. Надвигаются страшные беды. Позаботься о себе. Биус взглянул Ричарду в глаза и сказал, положив свою осатую руку на плечо сына: "Мы не забудем". Он улыбнулся: "Слава искателю". А Ричард удивлённо посмотрел на трактирщика и усмехнулся. Улыбка слегка студила его ярость. "Когда я тебя увидел, заметил он, то подумал, что хитрецом тебя не назовёшь. Теперь я вижу, что ошибся". Ричард Экелен Натянули капюшоны и направили коней в тьму, к жилищу костяной женщины. Вскоре пели над дождя скрыло огни южного перестанья. Путникам пришлось отыскивать дорогу в темноте. Кони чей за осторожно выбирали путь, строго следуя изгибам тропы. Вышколенные стражем границы они были добрыми помощниками в ночном путешествии. Рассвет безуспешно боролся с затянувшейся ночью. Хотя Ричард знал, что солнце уже давно взошло, мир всё ещё висел в полумраке, затерявшись между днём и ночью, в сером призрачном утре. Дождь охладил праведный гнев искателя. Ричард и Кэлен знали, что последний сквод обордет где-то рядом, и постоянно оглядывались, готовые в любую минуту встретиться с опасностью. Они понимали, что рано или поздно придётся с ним столкнуться. Неопределённость мешала Ричарду сосредоточиться. Он не мог не думать о словах Била, мысль о том, что если не найти помощь, за этой чей долго не протянут, не переставала мучить его. Если Эди не поможет, он просто не знает, что делать дальше. И если она не сможет помочь, его друзья умрут. Ричард не представлял себе мир без Зеда. Без его трюков, его советов, без его помощи мир станет пустым. Он почувствовал комок в горле. Зэт посоветовал бы беспокоиться не о том, что может быть, а о том, что есть. Но то, что есть, не намного лучше. Отец убит. Даркен рвал. Вот-вот заводит последний шкатулкой. Два лучших друга на волосок от смерти. Он наедине с той, которую любит и которую не должен любить. Кэлин всё ещё скрывает от него свою тайну. Ричард чувствовал, что у неё в душе идёт постоянная борьба. Иногда, когда ему казалось, что он становится ближе к ней, в её глазах читалась боль. Скоро они окажутся в срединных землях, где все знают, кто она такая. Ему хотелось, чтобы Кэлина рассказала ему всё сама. Было бы слишком мучительно узнать её тайну от кого-то другого. Если она в самое ближайшее время ничего ему не расскажет, он должен будет сам её спросить. Нравится ему это или нет, но задать вопрос придётся. Ричард настолько погрузился в свои мысли, что не заметил, как прошло почти 4 часа. Потоки дождя заливали лес. Сквозь густой туман Едва виднелись темные стволы. Мох на деревьях казался живым, ворсистый, зеленый. Он покрывал стволы, нижние ветви, стлался по земле вдоль корней. Лещайники на придорожных камнях намокли и отливали ржавчиной. Местами вода заливало тропинку, превращая ее в журчащий ручей. Насилки, на которых лежал зет, поднимали брызги. натыкаясь на корни и ухабины, когда они ехали по особенно неровному участку, голова старика моталась из стороны в сторону, иногда ноги Зэда оказывались в каком-нибудь дюйме от воды. В неподвижном воздухе Ричард уловил сладкий запах горящего дерева, берёзовые поленья. Ему казалось, что местность неуловимо изменилась. Лес выглядел по-прежнему, И все же что-то было не так. Дождь падал стихим почтением к лесу. Все вокруг было первозданным, нетронутым. Ричард ощущал себя чужаком, нарушившим покой веков. Ему захотелось сказать что-нибудь Келлен, но он чувствовал, что в этих местах разговор был бы святотатством. Теперь он понял, почему за всегда-то и трактира не любили здесь показываться. Их недоброе присутствие было насилием над вековечным миром. Они подъехали к дому, настолько слившемуся с природой, что его трудно было заметить. Кооче дыма поднимались из трубы и растворялись в туманном воздухе. Борёвна, из которых был сложен дом, почернели от времени и мало чем отличались от окружавших их стволов. Сруб сложенный прямо на земле, казалось, выростало из неё, а возвышавшиеся над ним деревья напоминали молчаливых хранителей его покоя. Крышу покрывали листья папоротника. Над дверью и крыльцом, достаточно широким, чтобы на нём могли поместиться двое или трое, нависал козырёк. С фасада было проделано маленькое квадратное оконце. Ещё одно виднелось с той стороны, где стоял Ричард. За навес на окна околох не было. Перед домом росли папоротники, мерно колыхавшиеся под дождевыми каплями. Бледно-зелёные листья намокли и ярко блестели. Сквозь гущу растений велась узенькая тропинка. В зарослях посреди тропинки стояла высокая женщина, выше, чем Кэлин, но всё же пониже Ричарда. Она была в простом золотисто-коричневом платье. из грубой ткани с красно-жёлтыми знаками и узорами вокруг шеи. Чёрные прямые волосы, чуть тронутые сединой, расчёсанные на прямой пробор, спускались до подбородка. Годы не стёрли величия с её постаревшего лица. Женщина опиралась на костыль. У неё была только одна нога. Ричард остановил коня прямо перед ней. Глаза женщины были совсем белыми. Я быть Эди. Кем быть вы?" При звуках её низкого хриплого голоса у Ричарда по спине побежали мурашки. "Четыре друга", с почтением ответил Ричард. "Мелкий дождь падал тихой скороговоркой. Он ждал. Лицо женщины было изборождено морщинами. Она поставила перед собой костыль и положила на него руки. Тонкие губы Эди растянулись в лёгкой улыбке. Один друг, проскрежитал она. Второе опасных людей. Мне решать, друзья они или нет. Она кивнула в ответ собственным мыслям. Ричард укоротко обменялся взглядом с Кэлин. Настороженность исчезла. Верхом на коне он чувствовал себя неловко, будто говорить с ней сверху вниз означало неуважение. Ричард спешился. Кэлен последовала его примеру. Сжимая в руке поводья, он прошел несколько шагов и остановился перед конем. Кэлен стала позади него. Я Ричард Сайфер, это мой друг Кэлен Амноу. Женщина изучала белыми глазами его лицо. Ричард не знал, способна ли она видеть, и это казалось ему невозможным. Она повернулась к Кэлен. и произнесла несколько слов на непонятном Ричарду языке кэлен посмотрела старой женщине в глаза и склонила голову это означало приветствие почттительное приветствие ричард не уловил слов кэлен или амнау он почувствовал холодок кэлен оборотились по всем правилам произнеся её титул он достаточно хорошо знал кэлен чтобы по тому как она стоит Выпрямив спину и горделиво откинув голову, догадаться, что та насторожилась. Действительно насторожилась. Будь она кошкой, спина её выгнулась бо дугой, а шерсть встала дыбом. Две женщины смотрели друг другу в глаза. На мгновение каждая забыла о возрасте, они оценивали друг в друге те качества, о которых он ничего не знал. Эта женщина могла причинить им зло, и Ричард знал, что меч тут не поможет. Эди повернулась к Ричарду. Принеси слова просьбы, Ричард Сайфер. Нам нужна твоя помощь. Это правда. Кивнула Эди. Наши друзья ранены. Один из них Дел Брендстон говорил, что он твой друг. Это правда, повторила Эди скрипучим голосом. Другой человек в южном пристанище говорил нам, что ты, возможно, в состоянии помочь им. В благодарность мы привезли тебе припасы. Мы подумали, что было бы вполне справедливо что-нибудь тебе привезти. Эди подалась вперёд. Уш. Она ударила котелком о землю. Ричард и Келли нахотнулись. Ричард не знал, что сказать. Эди ждала. Это правда? Припасы здесь? Он повернулся, указывая на лоша Чейза. Мы подумали, что было бы справедливо. Ош. Она снова стукнула костылём. Ричард сложил руки на груди. В нём поднималось раздражение. Пока он здесь играет в игры, его друзья умирают. Что, Ош? Мы быть Ошью? Она ещё раз стукнула костылём. Ты быть один, кто придумал предложить припасы? Не ты и Кэлин, ты, мы быть ожью, я быть правдой. Ричард развёл руками. Какая разница, я, мы, какое это имеет значение? Она уставилась на него. Одно быть правдой, одно быть ожью. Какая может быть разница? Ричард снова сложил руки на груди и нахмурился. Да, нелегко, наверное, приходилось Чейзу когда он рассказывал тебе свои байки. Эдис легко улыбнулась. Это правда, кивнула она, наклонившись вперёд, а нас сделала жестом рукой. Несите ваших друзей в дом. Она повернулась, подставила костыль под руку и заковыляла к дому. Ричард и Келлин, переглянувшись, направились к стражу границы. Сняв с него одеяло, Ричард велел Келлин зачеи за за ноги. Он сам подхватил его за плечи. Когда они втащили череп за порог, Ричард сразу понял, почему Эди прозвали костяной женщиной. На стенах висело множество разных костей, образовавших странные узоры. Не осталось ни одной свободной стены. К одной были прибиты полки, уставленные черепами. Черепа менее известных Ричарду зверей. Большинство с длинными острыми зубами выглядели устрашающе, по крайней мере, не одного человеческого. Милькнуло у него в голове. Некоторые кости были собраны в ожерелья, некоторые превращены во что-нибудь полезное или украшенны перьями цветными бусинами. Вокруг них на стене были нарисованы мелом круги. В углу валялась куча других костей. По-видимому, не имевших такой ценности, на даче гом висело ребро толщиной со руку Ричарда, длиной побольше человеческого роста. Вокруг белело столько костей, что Ричард чувствовал себя как в брюхе удохового хищника. Пока они устраивали Чейза, Ричард не переставая вертел головой. С Келлин, Чейза да и с него самого стекали капли воды. И девы возвышалась над ними. Она оказалась такой же сухой, как и окружавшие её кости. Ричард только теперь понял, как правильно они поступили, приехав сюда. Он взглянул на Келин. "Я скажу за Зедом". Это был скорее вопрос, чем утверждение. "Я помогу принести припасы", предложила она, бросив взгляд на Еди. Ричард бережно положил Зеда у ног костяной женщины. Они разложили припасы на столе, покончив с делами, оба подошли к друзьям и встали рядом с ними, разглядывая кости на стенах. Эди наблюдала за ними. "Кем быть это?" спросила она, указывая на Зеда. "Задикузу Зарендар, мой друг," ответил Ричард. "Волшебник," отрезала Эди. "Мой друг," горявкнул Ричард. Не в силах совладать собственной яростью, белые, лишённые зрачков глаза Эди спокойно встретили его взгляд. Если Зэду сейчас не помогут, он может умереть. Ричард был не намерен допустить этого. Эди нагнулась к Ричарду и приложила морщинистую руку к его животу. Застигнутый врасплох, он стоял неподвижно, а Эди медленно описывала рукой круг. будто пытаясь что-то нащупать. Наконец, она отвела руку и осторожно положила её поверх другой, опиравшейся на костыль, иAdi подняла голову. Её губы растянулись в едва заметной улыбке. "Праведный гнев истинного искателя. Хорошо", она окинула взглядом Келен. "Ты можешь этого не бояться, дитя моё. Это быть гневом истины". Это быть гневом зубов. Добро не имеет нужды бояться его. Опираясь на костыль, Эдди шагнула к Элин и, положив руку ей на живот, повторила свои действия. Затем сложила руки на костыле и кивнула. У нее есть огонь. Эдди посмотрела на Ричарда. Гнев пылает и в ней. Но это быть гневом языка. Ты быть вынуждена опасаться его. Все вынуждены опасаться его, он быть опасным, и если когда-нибудь она даст ему волю. Ричард с подозрением посмотрел на Эди. Не люблю загадок, в них слишком много неясного. Если хочешь что-то сказать, говори. Говори, передразнила она и сощурилась. Что сильнее, зубы или язык? Ричард тяжело вздохнул. Очевидный ответ зубы. Значит, я выбираю язык. Эдди недоверительно нахмурилась. Порой ты даешь волю своему языку, когда этого делать не следовало бы. Останови его, приказала она сухим скрежещащим голосом. Ричард слегка растерялся и замолчал. Понял? Улыбнулась Эдди. Нет. Ричард наступил. Гнев зубов быть силой через соприкосновение. насилием, соприкосновением, схваткой. Магия меча истины, быть магией гнева субов, рубящий, рассекающий. Гнев языка не требует прикосновения, но он тоже быт силой, такой же силой. Он разит также скоро. Я не уверен, что понял тебя, сказал Ричард. Эдина клонилась Длинные тонкие пальцы потянулись к Ричарду и легонько коснулись его плеча. Внезапно в голове Ричарда возникло видение, воспоминание о вчерашнем вечере. Он увидел за всегдатаев трактира. Он стоял перед ними вместе с Келен, а те готовились к драке. Он сжимал меч истины, исполненный решимости остановить их, зная, что поможет только кровопролитие. Затем он увидел Келен, беседующую с ними, останавливавшую их, сдерживающую их словами, порывающую языком по губе, передающую смысл без помощи слов. Она остужала их пыль, разоружала их, не прикасаясь, творя то, чего меч сделать не мог. Он начал понимать, что хотела сказать Эди. Рука Кэлли резко метнулась вперед, перехватила за пальцы Эди. Я отвела ее пальцы от плеча Ричарда. В глазах у нее мелькнул опасный огонек, который не укрылся от Эдди. Я поклевать защищать жизнь искателя. Я не знаю, что ты делаешь. Тебе придется простить мне излишнюю тревогу. Я не хотела проявить неуважения, но я не смогу простить себе, если не справлюсь с этой задачей. Мы рискуем слишком многим. Эдди опустил во взгляд на руку. все еще сжимавшую ее запястье. Я все понимаю, дитя мое. Прости, сама того не желая, я давала тебе повод для беспокойства. Рука Кэлен, словно предупреждая, задержалась на мгновение на запястье старухи и разжалась, и оде снова положила ладонь на костыль. Она перевела взгляд на Ричарда. Зубы и язык работают вместе, так же и с магией. ты обладаешь магией меча, магией зубов, но это даёт тебе и магию языка. Магия языка действует потому, что ты поддерживаешь её магией меча. Она медленно повернула голову Келин. У тебя, дитя, есть и то, и другое зубы и язык. Одно поддерживает другое. А что же такое магия волшебников? Едизо задумчиво посмотрела на Ричарда. На свете быть много разной магии. Зубы и язык быть только двум. Волшебники знают всё, кроме магии нижнего мира. Волшебники используют почти всё из того, что им известно. Она опустила взгляд на Зеда. Он быть очень опасным. От него я видел только доброту и понимание. Он великодушный. Это правда, но всё же он опасин, повторила Эди. Ричерт решил не обсуждать это. А Даркинорау, ты слышал о нём? Какой магией его одеют он? Глаза Эди сузились. О, да, прошептала она. Я слышала о нём. Он владеет всей магией, которая есть у волшебников. Его одеют маги не подвластные волшебникам. Даркин Раул знает магию нижнего мира. У Ричарда Морос пробежал по коже. Он хотел спросить, какой маги его одеет Эдди, но решил, что лучше не стоит. Тем временем костяная женщина повернулась Кэлен. Знай, дитя, ты в одеешь подлинной силы языка. Ты никогда не видела ее. Если когда-нибудь ты дашь ей волю, то совершишь нечто ужасное. Я не знаю, о чём ты говоришь, сказала Кэлин, нахмурив брови. Это правда, кивнула Эди. Это правда. Она потянулась, осторожно положила руку на плечо Кэлин и привлекла её к себе. Твоя мать рано умерла, прежде чем ты выросла, прежде чем ты достигла того возраста, когда можно это понять. Научи меня этой магии. Напряжённо произнесла Келин: "Не могу. Порасти. Мне не дано понять, как она действует. Это быть тем, чему тебя могла научить только мать. Когда ты станешь взрослой и рассмат не научила тебя знание быть потерянным, но сила ещё быть здесь. Будь осторожна. То, что тебя не научили этой магией, ещё не значит, что она никогда не проявится". Ты знала мою мать? шёпотом спросила Келин. В её голосе зазвучала боль. Эди посмотрел на Келин, и лицо её смягчилось. Она медленно кивнула. Я помню твоё родовое имя и помню её зелёные глаза. Их нелегко забыть. У тебя её глаза. Я познакомилась с ней те дни, когда она носила тебя. По щеке Келин скотилась слеза. У моей матери было ожерелье с маленькой костью. С той же болью в голосе продолжила Кэлен. Она подарила мне его, когда я была еще ребенком. Я всегда носила его, пока Дени, моя названная сестра, когда она умерла, я похоронила вместе с ней это ожерелье. Оно ей так нравилось. Это ты подарил его моей матери, да? Эдди закрыла глаза и кивнула. Да, дитя. Я подарила его твоей матери, чтобы защитить еще не рожденную дочь, чтобы охранить ребенка, чтобы девочка смогла вырасти такой же сильной, как ее мать. Я вижу, что так она все и вышла. Кэлен обняла старуху. Спасибо, Эди, сказала она со слезами в голосе. Спасибо, что помогла моей матери. Одной рукой опираясь на костыль. Эдди с искренним сочувствием погладил Кэллен по спине. Секунду спустя Кэллен выпрямилась и оттерла слезы. Ричард воспользовался паузой и заговорил о том, что сильнее всего его беспокоило. Эдди, негромко сказал он, ты помогал Кэллен, когда она еще не родилась. Помоги ей сейчас. На карту поставлена ее жизнь и жизнь многих других. За нее охотится Даркен Рау. Он охотится и за мной. Нам нужны наши друзья. Пожалуйста, помоги им. Помоги, Келин. Эди слегка улыбнулась и кивнула в ответ своим мыслям. Маушэбник правильно выбирает искателей. К счастью для тебя, терпение не самое главное, что требует это звание. Успокойся. Я не позволю обо тебе принести их сюда, если бы не собиралась помочь. Но, может, ты не заметила, Не отступал Ричард. Что за это очень плохо. Он еле дышит. Белые глаза терпили его, смотрели на него. Скажи мне, по раскрежитова Эди, ты знаешь тайну Келин, ту, что она от тебя скрывает. Ричард не ответил. Он старался сдержать чувства. Эди повернулась к Келин. Скажи мне, дитя, ты знаешь тайну, которую он от тебя скрывает? Крелен промолчала и единственно посмотрела на Ричарда. А волшебник знает тайну, которую ты скрываешь от него? Нет. Ты знаешь тайну, которую волшебник скрывает от тебя? Нет. Трое слепцов, а? Кажется, я вижу лучше, чем ты. Ричард задумался над тем, что скрывает от него Зэт. Он поднял бровь. А какие из этих тайн знаешь ты, Эдди? она указала пальцем на кэлин только её у ричарда отлегло от сердца он постарался сохранить непроницаемое выражение лица он был на грани срыва у каждого свои тайны друг мой каждый вправе хранить их если считает это необходимым её улыбка стала шире это правда ричард сайфер и всё же что с моими друзьями ты знаешь как исцелить их спросила Эдди. Нет, если б знал, то давно бы это сделал. Два и он нетерпение быть пороченным. Это быть правильным, что ты беспокоишься о друзьях. И они держу на тебя зла за это. Но уймись. Они начали получать помощь с той секунды, как оказались здесь. Ричард в замешательстве посмотрел на нее. Правда? Эдди кивнула. И их коснулись существа из подземного мира, чтобы они пришли в себя, нужно время. Не знаю, сколько времени, но они быть иссушены, недостаток воды для них смерть. Значит, надо их разбудить ровно настолько, чтобы они напились, иначе они умрут. Маушеб не дышит, отрежь же не потому, что ему хуже, В столь чьей опасности волшебники всегда берегут силы, они погружаются в глубокий сон. Я должна обоих разбудить и напоить. Вы не сможете поговорить с ними, они вас не узнают. Не пугайтесь, когда увидите это. Вступай, понеси ведро воды. Ричард сходил за водой и помог ей опуститься на пол перед Задом и Чейсом. Она потянула Кэлин за рубаху. И девушка села рядом с ней. Эди попросила Ричарда снять со стены какое-то приспособление, собранное из костей. Одна из них напоминала тазобедренную кость человека. Всё сооружение было покрыто тёмно-бурой паутиной и казалось очень древним. На кости были вырезаны непонятные Ричарду символы. К одному концу крепились две макушки черепа, образующие полый шар. Они были гладко отполированы и покрыты высушенной кожей. В середине каждого куска кожи выступал узел, напоминавший пупок. Там, где кожа отходила от черепов, из неё торчали пучки жёстких чёрных волос, скреплённые бусами, очень похожими на те, что еди носила вокруг шеи черепа, подозрительно походили на человеческие. Внутри шара что-то гремело. Эди черт почтительно протянул Эди странный предмет. А что там гремит? Высушенные глаза. Не оборачиваясь, ответила Эди. Она тихонько покачивала кости на головами Зэда и Чейза и что-то протяжно напевала на том странном языке, на котором говорила Скелен. Глухо гремели высушенные глаза. Келен сидела рядом с Эди, скрестив ноги и опустив голову. Так прошло десять или пятнадцать минут. Эди знаком велел Ричарду подойти ближе. Неожиданно Зед сел и открыл глаза. Ричард понял, что Эди хочет, чтобы он дал старику воды. Эди продолжало все так же тихо и monotонно напевать. Ричард опустил ведро ковш, зачерпнул воды и поднес Зеду. Волшебник принялся жадно глотать воду. Увидев, что старик сел и открыл глаза. Ричард испытал облегчение. Это ничего, что З даже не может говорить и не знает, где находится. Волшебник выпил пол ведра. Утолив жажду, он лег и закрыл глаза. Пришло очередь Чейза. Старож граниты выпил всю оставшуюся воду. Эдди передала Ричарду костиную погремушку и попросила поставить ее на место. Затем она велела ему принести из угла кучу костей. И разложите их на чей-зе из Эди. Эди указывала, куда класть каждую кость, следуя таинственному узору, известному только ей. Под конец она заставила Ричарда разложить реберные кости в форме колеса, так чтобы ступица оказалась на груди у его друзей. Эди похвалила его за работу, но Ричард не испытывал особой гордости, ведь каждым его движением управляла Эди. она подняла на Ричарда белые глаза. Ты умеешь готовить? Ричард вспомнил, как однажды Кэлен сказала, что он готовит пряный суп совсем как она. Эди была родом из срединных земель. Может, ей понравится то, что напоминает о покинутом отечестве. Он улыбнулся. И я буду счастлив приготовить тебе пряный суп. Эди сделал удивленный жест. Замечательно. Давнейко я не пробовал настоящего пряного супа. Ричард отправился в дальний угол комнаты и, усевшись за стол, принялся резать овощи и смешивать специи. Он трудился целый час, не останавливаясь, и всё это время женщины, усевшись на полу, вели беседу на непонятном ему языке, обмениваясь новостями из дома. Обрадовано подумал Ричард, Он был в отличном настроении. Наконец кто-то занялся Зедом и Чейзом. Тот, кто знал, что надо делать. Покончив с овощами, Ричард поставил суп на огонь. Ему не захотелось беспокоить Эдди и Келлен. Они выглядели такими довольными. И он спросил Эдди, не надо ли нарубить дров. Да, явно обрадовалась такому предложению. Ричард вышел из дома, снял с Чейза ветный коик. положил его в карман и оставил рубаху на крыльце, чтобы та не промокла. Меч он прихватил с собой. Зайдя за угол, Ричард обнаружил позади избы поленницу. Сначала он пилил брёвна, положив их на козлы. Больше всего было берёзы, легче пилить старухи. Он выбрал каменный клён, прекрасное топливо, но твёрдое как камень. Лес вокруг был густым и тёмным. но совсем не страшным. Скорее он казался гостеприимным, заботливым и безопасным. И всё же где-то поблизости бродил последний сквода. Он охотился за Келен. Ричард вспомнил Майкла. Надо надеяться, что брат в безопасности. Он не знал, куда делся Ричард, и должно быть, гадал, где он сейчас. Беспокоился о нём, когда они покидали жилище Зеда, Ричард хотел зайти к Майку, но не смог. В ту ночь, рау чуть было до них не добрался. Он пожалел, что не успел перекинуться с братом парой слов. Когда граница исчезнет, Майкл окажется в большой опасности. Ричард устал пилить и начал колоть дрова. Приятно было поработать руками, вспотеть от трудов, заняться тем, о чём не надо думать. Дождь приятно холодил кожу, облегчая работу. Каждый раз опуская топор, он воображал, что полена это голова Даркина Рала. Иногда, для разнообразия, он представлял себе, что это Гар, а когда полена было особенно твёрдым, он видел голову рыжеволосого громилы. Вышла Кэлин и позвала его обедать. Тут только Ричер заметил, что уже темнеет. Когда она ушла, Он направился к колодцу и вылил на себя ведро холодной воды, чтобы смыть пот. Кэлен и Эдди сидели за столом. В доме было всего два стула, и Ричард принес себе со двора полено. Кэлен поставила перед ним миску дымящегося супа и протянула ложку. Ричард, ты сделал мне чудесный подарок, сказала Эдди. Какой? спросил он, дуя на суп. Эди посмотрел он на него белыми глазами. Ты не обиделся и дал мне возможность поговорить с Кэлен на родном языке. Ты себе не представляешь, какая это для меня радость. Прошло столько лет. Ты очень чуткий человек, настоящий искатель. Ричард олучезарно улыбнулся. Ты тоже сделал мне очень ценный подарок. Ты спасла моих друзей. Спасибо, Эди. А твой суп быть замечательным, с оттенком изумления заметила она. Да, подмигнула Кэлен. Такой же вкусный, как и мой. Кэлен рассказала мне о Даркнире Рали и о границе. Продолжала Эдди. Это многое объясняет. Она сказала, что вы знаете о проходе и хотите попасть в срединные земли. Теперь ты должен решить, что делать. Она поднесла ложку крту. Что ты хочешь сказать? Там и их друзей надо каждый день будить, чтобы напоить и накормить жидкой кашей. Они будут спать долго, дней 5-10. Тебе как искателю решать, будете ли вы дожидаться, когда они проснутся, или пойдёте дальше. Мы не можем тебе помочь. Выбор за тобой. Тебе придётся много заботиться о них. Эдгивнуа. Да, но это быть гораздо легче, чем отправиться за шкатулками и остановить Даркина Рава. Она съела ещё ложку супа и посмотрела на него. Ричард Россина помешивал суп в тарелке. Наступило долгое молчание. Он взглянул на Кэлин, но та ничего не сказала. Ричард понял, что она не хочет влиять на его решение и снова опустил взгляд в тарелку. каждый день промедления, тихо заговорил он, приближая тарог к шкатулкам. Зэт сказал, что у него есть план, но это ещё не значит, что его план хорош, и нам может не хватить времени, чтобы его выполнить. Если ждать, пока старик проснётся, мы проиграем, не успев начать игру. Он посмотрел в зелёные глаза Келен. Мы не можем ждать. Мы не можем упустить шанс. Слишком велик риск. Мы должны отправиться в путь без него, Келин, ободряюще улыбнулась. В любом случае я не собирался брать с собой Чейза. Для него найдётся работа и поважнее. Эди потянулась через стол и накрыла его руку своей сухой ладонью. Её ладонь оказалась мягкой и тёплой. Это не быть лёгким выбором. Нелегко быть искателем. То, что впереди, может быть ещё хуже, чем ты думаешь. По крайней мере, у меня остался проводник. Он заставил себя угнуться. Все трое какое-то время сидели в тишине, размышляя о том, что должно быть сделано. Вам следует хорошенько выспаться сегодня, сказал Эди. Это пойдёт вам на пользу. После ужина я расскажу всё, что надо знать, чтобы миновать проход. Она оглядела их по очереди. Её голос казалась скрючена больше обычного и я расскажу вам как потеряла ногу глава 17 Ричард поставил лампу на стол и зажёг её щепкой из очага. Через окно доносились тихие шоропы дождя и крики ночных животных. Их пение и писк были с детства знакомы Ричарду и напоминали ему о доме, дом, последняя ночь на родине. Скоро он окажется в срединных землях, как отец. Он иронически улыбнулся собственным мыслям. Отец привез из срединных земель книгу сочтённых теней. Сын доставит её обратно. Ричард сидел на поленье перед Эдди и Келлен. Так и расскажи, как нам найти проход. Эдди откинулся на спинку стула. Вы уже нашли. Вы быть в проходе. По крайней мере у его начала. А что надо знать, чтобы пройти через него? Проход быть дорогой в подземном мире. но все же это быть води нием смерти вы быть живыми звери охотятся за живым если живое быть достаточно велико чтобы заинтересовать их Ричард посмотрел на бесстрастное лицо Кэлен и перевел взгляд на Эдди какие звери длинный палец Эдди обвел стены комнаты это быть костями тех зверей Ваших друзей коснулись создания подземного мира. Кости разрушают их магию. Вот почему я сказала, что твои друзья начали получать помощь с той самой секунды, как оказались в моём жилище. Кости заставляют магический яд покинуть их тела, постепенно пробуждают их от осна смерти. Кости не дают злу пробраться сюда. Звери не могут найти меня. потому что чувствуют звок костей и оно ослепляет их заставляя думать что я быть одной из них ричард подался вперёд если мы возьмём с собой несколько костей это защитит нас эдди слегка улыбнулась глаза её одобрительно прищурились очень хорошо это быть как раз тем что вам следует сделать В мёртвых костях есть магия, которая защитит вас. Но есть ещё кое-что. Выслушай внимательно, что я тебе расскажу. Ричард сложил руки и кивнул. Вы не можете взять с собой коней. Тропа быть слишком узкой для них, и есть места, где им не пройти. Вы не должны сходить с тропы. Это быть опасно. И не должны останавливаться на ночлег. Чтобы пройти границу, нужен день, ночь и ещё день. А почему нельзя останавливаться на ночлег? спросил Ричард. Эди обвел их белыми глазами. Кроме зверей, там быть и другие твари. Если долго стоять на месте, они доберутся до вас. Твари? переспросила Кэлин. Эди кивнул. Я часто хожу через проход, И если вести себя осторожно, это не слишком опасно. Но если вы будете неосторожны, до вас доберутся твари. Вскрипучем голосе послышались горькие нотки. Однажды я стала слишком самоуверенной. Я шла целый день и очень устала. Я была уверена в себе, уверена, что хорошо знаю опасности, подстерегающие в проходе. Я села под деревом и решила вздремнуть всего несколько минут. Она потерла ногу. Когда я уснула, мне в ногу вцепилось хватало. Кто такой хватало? Калин зебко повела плечами. Минуту Эди молча смотрела на неё. Хватало быть такой тварью, у которой вся спина покрыта бронёй, а брюхо утыкано шипами. У него много ног, каждая заканчивается острым длинным когтем, рот как у пиявки, только со множеством зубов. Он сворачивается так, что снаружи остаётся только броня. Когтями он вцепляется в тело так, что его нельзя оторвать, а потом впивается в тебя зубами и начинает сосать кровь, всё сильнее сжимая когти. живой успокоить Эди. Келин тихонько погладила её по руке. Лампа отбрасывала на белые глаза Эди оранжевые блики. Ричер не шевелился. Мышцы его напряглись. "У меня с собой был топор". Келин закрыла глаза и опустила голову. Эди продолжала: "Я пыталась убить, хватала или хотя бы отцепить его от себя". Я знала, что если не сделать этого, он высосет из меня всю кровь. Но его броня оказалась крепче, чем мой топор. Я злилась на себя, хватало быть самой медлительной тварью в проходе, но он оказался проборнее, чем спящая дура. И я взглянула Ричарду в глаза. У меня оставался единственный способ спасти жизнь. Я не могла больше терпеть эту боль. Его зубы уже скребли мою кость. Я обмотала ногу выше колена тряпкой и положила её на бревно. Топором я отрубила себе ступню и отдышку. В доме стояла гробовая тишина. Ричард встретился взглядом с Келин. Он прочёл в её глазах боль за Эди и увидел отражение собственной боли. Он не мог себе представить, какой надо бодать волей, чтобы отрубить собственную ногу. Ричард почувствовал, как у него сводит желудок. Тонкие глаза Эдии растянулись в горькой улыбке. Одну руку она протянула через стол Ричарду, другой коснулась Кэлен. Она с силой сжала им руки. Я рассказываю это не за тем, чтобы вы меня пожалели, но лишь за тем. чтобы вы сами не стали добычей какой-нибудь твари. Уверенность может оказаться губительной. Порой чувство страха служит безопасности. Ну, тогда нам совсем ничего не грозит, сказал Ричард. Эдди кивнул, не переставая улыбаться. Отлично. И еще, в проходе на середине пути есть место, где стены границы. Сводятся так близко, что почти соприкасаются друг с другом. Это бы тесниной, когда вы подойдёте к скале размером с дом, расковотой посередине. Это и будет то самое место. Вы должны пройти через аразом. Ни в коем случае не обходите скалу, даже если вам очень захочется это сделать. Там вас ждёт смерть. Во внутренние сгнины вы должны держаться между стенами границы. Это самое опасное место в проходе. Она положила руку на плечо Келин, сильнее сжала руку Ричарда и обвела их взглядом. Они будут звать вас с той стороны, они будут умолять вас к ним прийти. Кто? спросила Келин, умершая. Един клонилась к ней. Это может быть любой из тех, кого ты знала. Твоя мать, например. Кэлен закусила губу. Это действительно будут они? Не знаю, дитя. Эди покачала головой. Но я в это не верю. Я тоже не верю, сказал Ричард, пытаясь убедить себя. Отлично, предскажу того, Эди. Верь себе. Это поможет тебе не поддаться на их уговоры тебя будет неотдалимо тянуть к ним но если ты пойдёшь туда то погибнешь и помни в теснии ещё важнее не сбиться с пути шаг или два в сторону и ты слишком далеко стены границы будут слишком близко ты никогда не сможешь шагнуть обратно никогда Ричард Гобак воздохнул. Эдди, граница рушится. Зэт сказал мне, что чувствует изменения. Честь говорил, что прежде нельзя было даже заглянуть сквозь стену, а теперь порождение подземного мира выходит наружу. Ты думаешь, в тени всё ещё безопасно? Безопасно? Я никогда не говорил, а что там безопасно? Многие, видимо, моей жадностью, лишённые воли, Пытались пройти через теснину и никогда из нее не выходили. Она наклонилась к Ричарду. Пока граница существует, существует и проход. Не сходите с тропы. Помните о своей цели. Помогайте друг другу где только можно, и вы пройдете. Эдди вглядывался в его лицо. Ричард повернулся и встретился взглядом с зелеными глазами Кэлен. Он не знал, смогут ли они вдвоём противостоять границе. Ричард хорошо помнил, что он тогда чувствовал, как ему хотелось оказаться внутри. В теснии граница будет с обеих сторон. Он знал, как Кэлен боится подземного мира. У неё были на то причины, ведь она, ведь она уже раз побывала там по собственной воле, он ни за что бы и близко туда не подошёл. Ричард задумчиво наморщил лоб. Ты говоришь, тесни на середине прохода. Разве там нет ночи? Как же мы разглядим тропу? Опираясь на плечо Кэлен, Эдди поднялась со стула. Идем, сказала она и взяла костыль. Они медленно подошли к паукам. Тонкие пальцы отыскали маленький кожаный мешочек. Эдди развязала тесемку и что-то выкатила с ней на ладонь. Дай руку, проговорила она, повернувшись к Ричарду. Он подставил ладонь. Эди накрыл его ладонь своей, и он почувствовал, как на руку опустилось что-то тяжёлое. Эди произнёс несколько слов на родном языке. И я сказал, что отдаю его тебе по доброй воле. Ричард увидел, что на ладони у него лежит камень размером с перепелиное яйцо. Отполированный и гладкий, он был так чёрн, что казалось, будто он вбирает в себя свет. Ричард даже не мог различить его поверхности. Под глянцевым слоем была чёрная бездна. "Это быть ночным камнем", проговорила Эди ровным скрипучим голосом. "А что мне с ним делать?" Эди колебалась. Она бросила мгновенный взгляд на окно. "Когда будет темно и тебе действительно понадобится свет, достань ночной камень". он даст достаточно света, чтобы отыскать дорогу. Камень сушит только того, кто владеет им по праву. Только если предыдущий хозяин отдал его по доброй воле, я скажу волшебнику, что дала его тебе. Он владеет особой магией, которая поможет ему разыскать камень. Тогда он найдёт и тебя. Эди, это, наверное, очень ценная вещь. Нерешительно сказал Ричард: "Не знаю, вправили я принять такой подарок. Всё ценится, когда приходит нужда. Для человека, умирающего от жажды, вода дороже золота. То, но чему вода бесполезный и ненужный дар. Сейчас ты умираешь от жажды. Я жажду, чтобы кто-нибудь остановил Даркина Рава. Возьми ночной камень. Если чувствуешь себя обязанным, можешь вернуть мне его потом, Ричард кивнул, опустил камень в кожаный мешочек и положил в карман. Эди повернулась к полке и, достав изящное ожерелье, протянула его Келин. С двух сторон от маленькой круглой кости были нанизаны красные и жёлтые бусинки. Келин изумлённо посмотрела на Эди. Точь-в-точь такой же, как было у мамы. радостно сказала она. Кэлен подняла копну каштановых волос и одинарди у ожерелья ей на шею. Кэлен посмотрела на ожерелье, потрогала его рукой и улыбнулась. Оно охранит тебя от вар и подземного мира, а потом, когда ты будешь носить ребенка, защитит его и поможет девочке вырасти такой же сильной, как ты. Кэлен обняла старуху и крепко прижала ее к себе. Когда она разжала объятия, Ричард прочел страдания в её глазах. Кэлин что-то сказала на непонятном ему языке. Эдди обнялась и сочувственно погладила её по плечу. "Теперь вам надо поспать. А я разве мне не нужна кость, чтобы укрыться от зверей?" Эдди пристально вгляделась в его лицо, опустила глаза, посмотрела ему на грудь, медленно протянула руку. Тонкие пальцы пробежали по его рубахе и нащупали кулак. Эди отнял руку и посмотрел ему в глаза. Ури Черда перехватил дыхание. Тебе не нужна кость, человек из Хартленда. Звери не смогут тебя увидеть. Отец рассказывал, что книгу стерёг страшный зверь. Теперь Ричерд понял, что только благодаря Куку слуги границы не смогли найти его, как нашли остальных. Не будь этого Клэка. Его бы поразило точно так же, как Зэда и Чейза, а Кэлен был бы сейчас в подземном мире. Ричард попытался сохранить каменное выражение лица. Судя по всему, Эди поняла его и промолчала. Кэлен пришло в замешательство, но не стало задавать вопросов. "Теперь спать", сказала Эди. Она предложила Кэлен свою постель. но та отказалась и разложила одеяло у очага рядом с Ричардом и девушу к себе. Ричард подбросил в очаг поленья. Он-то знал, как Кэлен любит смотреть на огонь. Ричард посидел пару минут возле Седа и Чеза, погладил Седа его усы старика, прислушался к его дыханию. Тяжело оставлять друзей. Он боялся предстоящего пути и мучился вопросом. Догадывается ли Зэт о том, где искать последнюю шкатулку? Ричард пожалел, что не знает, в чём состоял план Зэда. Может, это было какое-нибудь заклинание, которое следовало попробовать на дарк генерале. Кэлин сидела у очага, скрестив ноги и глядя на огонь. Когда Ричард вернулся, она легла, укрывшись одеялом. В доме было тихо, уютно. Снаружи шумел дождь. А так дня по телу разливалось приятное тепло. Ричард так устал. Он повернулся к Келин и облокотившись на попуд перговой рукой, Келин лежала, глядя в потолок и крутила пальцами маленькую кость свою мажерелье. Ричард молча смотрел на неё. "Ричард", прошептала она, по-прежнему глядя в потолок. "Мне жаль, что приходится их оставить". "Я знаю", прошептал он в ответ. Мне тоже жаль. Надеюсь, ты не считаешь, что я заставила тебя пойти на это. Это не из-за того, что я сказала о тебе там в туфлях. Нет, так надо. Зима с каждым днём всё ближе и ближе. Пока мы будем ждать Даркена Рау за водой с последней шкатулкой, тогда мы все погибнем. Правда есть правда. Я не могу сердиться на тебя за это. Он прислушивался к потрескиванию горящих поленьев и смотрел на Кэлен. На её волосы, разметавшиеся по полу, видел жилку пульсирующую у неё на шее. Ричард подумал, что это самая прекрасная шея, какую ему доводилось видеть. Порою Кэлин казалась ему такой прекрасной, что он не мог на неё смотреть и не мог отвести глаз. Она всё ещё вертела в руке ожерелье. Кэлин она повернулась и посмотрела ему в глаза. Когда Эдди сказала, что ожерелье будет защищать тебя, а потом и твоего ребенка, что ты ей ответила? Она долго смотрела на него, по бога дарила, и сказала, что скорее всего не проживут так долго, чтобы родить ребенка. У Ричарда по коже пробежали мурашки. Почему ты так сказала? Сголят Кэллинд скользнул по его лицу, словно изучая каждую черточку. Ричард, тихо сказала она. Безумие охватило мою родную землю, безумие, которого ты даже не можешь представить. Я одна, а их множество. Я видела, как люди гораздо лучше меня выставали против него и падали поверженные. Я не говорю, что мы потерпим неудачу, но думаю, что мне не дожить до того дня, когда решится участь мира. Хотя она больше ничего не сказала, Ричард понял. Она не верит и в то, что он доживет до этого. Кэлин не хотела его пугать, но считала, что ему тоже суждено погибнуть. Вот почему она так не хотела, чтобы Зэт вручил ему меч истины, не хотела, чтобы он стал искателем. У Ричарда сжалось сердце. Она не сомневалась, что ведёт его навстречу гибели. Может, она и права, подумал он. В конце концов, она знает гораздо лучше, что их ждёт. она, наверное, в ужасе от того, что должна вернуться в срединные земли, но ведь от этого нигде не скроешься. Мерцающее в ночи сказывало, что бегство означает смерть. Ричард поцеловал кончик своего пальца и коснулся им косточки на жереле Кэлен. Она оглянулась, в глазах ее светила снежность. Я добавил к силе этой кости и свою клятву, клятву защищать и охранять тебя, прошептал он. тебя и ребёнка, которого ты будешь носить. Ни одного дня, проведённого с тобой, я не променял бы на долгую и безопасную жизнь в рабстве. Я принял звание искателя по собственной воле. И если Даркин Рау затопит безумием весь мир, мы умрём не в оковах, но с оружием в руках. Мы не позволим так просто разделаться с нами. Им придётся за это дорого заплатить. Мы будем сражаться до последнего дыхания. И перед смертью нанесём Рау такой удар, что он сам погибнет в мучениях. По её лицу пробежала улыбка, глаза заблестели. Если бы Даркин Рау знал тебя так, как знаю я, у него пропал бы всякий сон. Благодари недухом, что у искателя нет причин гневаться на меня. Она положила руку себе под голову. У тебя странный дар, лечер Цейфер. От твоих слов становится легче на душе. даже когда ты говоришь о моей смерти для того и существуют друзья обнялся он кэлин уснула ричард смотрел на неё до тех пор пока сам не заснул его последней мыслью была мысль о ней предрассветные сумерки были сырыми и промозглыми но дождь кончился кэлин обняла на прощание эдди ричард стоял перед старухой глядя в её белые глаза Я должен попросить тебя исполнить важное поручение. Передай Чейзу сообщение от Искателя. Скажи, что он должен вернуться в Хартвонд и предупредить первого советника, что граница скоро исчезнет. Пусть скажет Майклу, чтобы снарядил войска и защитил Хартвонд от Даркина Рао. Они должны быть готовы отразить любое нападение. Нельзя допустить, чтобы Вестуандия покорилась Рао, как средины земли. каждый, кто пересечёт границу, должен считаться захватчиком. Пусть он скажет Майку, что нашего отца убил Дарке Нарау, что люди Рава явятся не с миром. Мы втянуты в войну, и я уже вступил в сражение. Если мой брат или его войска не внемлют предупреждению, пустьчей составит службу и созовёт стражи границы, чтобы сразиться с легионами Рава. В сущности, его воины не в старели сопротивление, вступив в средины земли. Если им придётся проливать кровь за каждую пять вестландской земли, может у них отпадёт охота воевать. Скажи, что не надо проявлять милосердие к побеждённым, пусть не берут пленных. Я и сам не рад отдавать такие приказы, но так воюет Арау, или бы мы будем играть по его правилам, либо умрём, если Вестландия всё же падёт. Надеюсь, сторожи границы заставят закватчиков дорого заплатить за их победу. Когда Чейс предупредит войска и сторожей границы, он волен прийти мне на помощь, ибо прежде всего мы должны помешать Рао заволодеть всеми тремя шкатулками. Ли Чэнь опустил взгляд в землю. Пусть передаст брату, что я его люблю и очень без него скучаю. Он поднял глаза. Ты всё запомнишь. Не думаю, что смогла бы забыть, даже если б захотела. Я передам стражу границы твои слова. А что сказать волшебнику? Ричард улыбнулся. Мне жаль, что я не смог его дождаться, но знаю, он все поймет. Когда он придёт в себя, то отыщет нас с помощью ночного камня. Надеюсь, к тому времени мы уже найдём шкатулку. Силы искателю. поскорбежетал Эди. И тебе тоже, дитя, настают тяжёлые времена. Год 18-й. дорога, устланная важными хвойинками, была достаточно широкой, и Ричард мог идти рядом с Келлин. Страшные грозовые тучи затмили солнце, но дождя пока не было. Путники зябко кутались в плащи. В тени могучих сосен рос довольно редкий подлесок, и местность просматривалась хорошо. На глаза то и дело попадались погибшие деревья. Покоившиеся на упругом ковре зелёного папоротника, по соснам бегали белки, которые, увидев путников, тут же начинали недовольно верещать. Неизвестная птица с достойным упорством бесконечно повторяла одну и ту же трель. Ричард на ходу обмау еговую ветку и теперь машинально растирал пальцами душистые иголки. Эдди, больше, чем кажется, сказал он наконец. "Она колдунья", ответила Кэлин. Ричард удивлённо покосился на неё. "Правда? Я не слишком хорошо знаю, что такое колдунья. Но она больше, чем мы, но меньше, чем волшебник". Ричард вдохнул аромат хвои и отбросил ветку. "Может, она и больше, чем он", думал Ричард. Но он совсем не уверен, что она больше, чем Кэлин. Он хорошо помнил лицо Эди в тот момент, когда Кэлин схватила её за руку, а оно выражало испуг. Ричард помнил лицо Зеда, когда тот впервые увидел её. Что за сила таилась в ней? Сила, которая могла испугать и колдунью, и волшебника. Что она сделала, чтобы призвать беззвучный гром? На его памяти Келин проделывала это дважды. Первый раз с Кводом, второй с Ша, мерцающей в ночи. Ричард помнил вызванную беззвучным громом боль. Калдунья больше, чем Келин, интересно. А почему я держивот в проходе? Келин откинула с лица каштановые пряди. Она устала от людей, которые постоянно ходили к ней за заговорами и зельями. ей хотелось побыть одной, чтобы изучить то, что должна изучать колдунья заклинание, дающее власть над потусторонними силами. Так она говорит. Как ты думаешь, ей ничто не угрожает после исчезновения границы? Надеюсь, что нет. Она мне понравилась. Мне тоже. Он умноса в тех местах, где тропа круто забирала вверх или петляла. Огибая отвесные скалы, путники уже не могли идти рядом. Ричард боялся, что Кэлин собьётся с пути, поэтому он пропустил её вперёд и не спускал с неё глаз. Временами ему приходилось указывать Кэлин, где тропа. Опытный проводник, он видел то, что не в состоянии заметить обычный путешественник. Местами тропа была видна очень отчётливо, лес делался гуще. Деревья росли прямо на скалах, поднимаясь из-за разломов, разорвавая лиственную подстилку. Среди стволов коурился туман. Собираясь по крутом склону, путники цеплялись за корни, выступающие из-за расщелин. От постоянного напряжения у Ричарда сводило ноги. Он гадал, что надо будет сделать, добравшись до срединных земель. Раньше Ричард рассчитывал на то, что как только они минуют проход, Зэт посвятит его в свои планы. И вот теперь ни Зэда, ни плана. Он чувствовал себя последним идиотом. Что он собирается делать выйдя из прохода? Стоять и озираться по сторонам, пока духи не подскажут ему, где спрятана шкатулка? Не лучше из того, что можно придумать. У них нет времени бродить по окрестностям в надежде что-нибудь найти. Никто не стоит и не ждёт, пока подойдёт Ричард и спросит, куда идти дальше. Они приблизились к ответному нагромождению скал, торопавило прямо. Ричард обвёл взглядом окрестности. Чем карабкаться по камням, проще было бы обойти их. Но Ричарда пугала мысль о том, что граница может оказаться в любом месте. Скорее всего, тропинка была проложена здесь не спроста. Он взял коленца Рау и решительно шагнул вперёд. Пока они шли, Ричард ни на минуту не оставлял беспокойства: шкатулка где-то спрятана, иначе Рау уже давно бы её нашёл. Но если Рау не удаётся её найти, то как же это сделает он, Ричард? Он никого не знает в Средиземьях. Он не знает, куда идти, но кто-то знает, где последняя шкатулка. Вот как надо действовать. Они не могут разыскать шкатулку, но могут найти того, кто способен сказать, где она находится. Магия осени его, средины земли, земли магии, может быть, тот, кто наделён магическим даром, способен сказать, где находится шкатулка. Они должны найти того, кто наделён нужным даром. Эди смогла много что сказать о Ричарде, хотя никогда раньше его не видела. Там должен быть тот, кто наделён магическим даром и может сказать, где шкатулка, хотя никогда её раньше не видел. Конечно, они должны убедить этого неизвестного, но может тот, кто наделён даром, скрывает свои способности от Даркенарава. и был бы только рад остановить его. Ричард подумал, что слишком много в его рассуждениях надежд и желаний. Но одно он знал точно: даже если Рао раздобудет все шкатулки, он не имея книги сочтенных теней, не узнает, какую из них открыть. Пока они шли, Ричард повторял про себя слова книги, пытаясь найти способ остановить Рао. Если книга наставления относительно шкатулок в ней может быть написано и о том, как прервать игру, но в книге ничего подобного не было. Только на самых последних страницах подробно описывали свойства каждой шкатулки и давались указания относительно того, как определить, какая из шкатулок какая и открыть нужную. Большая часть книги была посвящена рассуждениям о том, как учесть непредвиденные обстоятельства и преодолеть те трудности, которые могут помешать владельцу шкатулок добиться успеха. Начиналась книга с того, как проверить подлинность самих наставлений. Если ему удастся создать одну из таких трудностей, он сможет отстановить Рауа, ведь у Рауа нет книги со сжёгших теней. но большинство этих трудностей относились к положению солнца и облаков в день, когда надо открыть шкатулку. Здесь Ричард был бессилен. Многого он вообще не понимал, поскольку никогда не слышал об этом раньше. Не думай о задаче, думай о решении, сказал он себе. Надо ещё размысленно пролистать книгу. Он очистил сознание и начал всё сначала. И если тот, кто владеет шкатулками, не прочёл всех слов сам, но услышал Хрису с другого человека, в подлинности передано знание, он может убедиться лишь с помощью исповедницы. Почти весь день они поднимались в гору, и Ричард и Кэлин змокли от напряжения, они перешли через ручей. Кэлин остановилась, смочил платок и оттёр его лицо. Ричард подумал, что это неплохо. Когда они дошли до следующего ручья, Ричард последовал её примеру. Мелкий прозрачный ручеёк стремительно бежал по гладким камням. Балансируя на поском валуне, Ричард сел на корточки и опустил платок в ледяную воду. Когда Ричард встал, он увидел тень и похолодел. В лесу стоял нечто поу скрытая стволом, не человек, но ростом с человека, что то бесформенное. Оно было похоже на обычную тень отбрасываемую человеком, но только поднявшуюся в воздух. Тень не двигалась. Ричард моргнул и протер глаза. Может ему просто показалось? Может быть это обман зрения? Тень дерева, которую он принял за нечто большее в неясном предвечернем свете. Кэлен шла по тропе. Ричард поспешно догнал девушку и положил руку ей на спину, чуть ниже за плечного мешка, чтобы та не остановилась. Он нагнулся и прошептал ей на ухо: "Посмотри налево сквозь деревья. Скажи мне, что ты видишь, пока Кэлен вглядывалась в лесные заросли." Ричард не убирал руку, не позволяя ей остановиться. Кэлин откинула прядь волос, упавшую на глаза, и увидела тень. "Что это?" тихо прошептала она, глядя ему в лицо. Ричард слегка удивился. "Не знаю. Я думал, может, ты скажешь?" Она покачала головой. Тень оставалась неподвижной. Может, это всего лишь обман зрения и игра света. Говорил себе Ричард, но в глубине души он знал, что это не так. Может, это одна из тех тварей, о которых говорила Эди. Тогда она не должна нас видеть, заметил Ричард. У зверей есть кости, сказала Келлен, искоса глядя на тень. Конечно, Келлен была права, но Ричард надеялся, что она согласится с его предположением. Путники быстро шли вперед. Тень стоял он неподвижно. Вскоре они оставили ее далеко позади. Ричард облегченно вздохнул. Кажется, кость вожерей Ли Кэлин и его кулек надежно укрыли их. Не останавливаясь, они съели по куску хлеба с вяленым мясом. Пища показалась им безвкусной. Оба не спускали глаз с темных зарослей, хотя в этот день и не было дождя. Все вокруг отцерело. Время от времени с деревьев скатывались крупные капли. Местами скала была покрыта своим скользкой грязью. Приходилось соблюдать осторожность. Ричард и Кэлен не переставали взглядывать в лесные заросли, но никого там не видели. И это уже ничего беспокоите Ричарда. Им не попадались ни белки, ни бородуки, ни птицы. ни одного живого существа было слишком тихо дневной свет угасал скоро они окажутся перед тесниной и это его тоже беспокоило мысль о том что ему придётся снова увидеть твари границы пугала мысль о том что он снова увидит отца наводила ужас у ричарда внутри всё переворачивалось когда он Вспоминал слова Эдии, что те внутри границы будут звать их. Ричард помнил, как соблазнительны их зов. Он должен быть готов к сопротивлению. Он должен набраться силы для этого. Кэлен чуть было не утащили в подземный мир, когда они сидели в приюте снег. В тот вечер, когда он познакомился с ней. Потом, когда они были с Зедом и Чейзом. Что-то снова пыталось втянуть её туда. Ричард боялся, что когда они подойдут так близко, кость и зажирелье не сможет защитить Келен. Тропа стала шире и ровнее. Теперь они снова могли идти рядом. Ричард уже устал, а ведь впереди вся ночь и весь следующий день. Раньше отдохнуть не удатся, идти сквозь стесины в темноте, да ещё когда они так измотаны. Это казалось ему не слишком разумным решением, но Эди предупреждала, что останавливаться нельзя. Он не может подвергать сомнению советы того, кто так хорошо знает проход. Ричард знал, что рассказ о хвотало не даст ему уснуть. Кэлин осматривала придорожные заросли. Она оглянулась назад и резко остановилась, цепivшись Ричардов за запястье. На тропе в десяти ярдах от них стояла тень, как и та первая. Тень не шевелилась. Ричард видел сквозь тень очертания деревьев так, будто она состояла из дыма. Кэлен крепко держала его за руку. Они шли боком, не спуская с тени глаз. Тропинка сделала поворот, и тень скрылась из виду. Путники зашагали быстрее. Кэлен. Помнишь, ты рассказывал мне о людях тенях, которые высылал вперед по Нисорал? Может, это они? Кэлен встревоженно посмотрела на него. Не знаю, я никогда их не видела. Они появлялись только во время напоследней войны, задолго до моего рождения. Но те, кто их видел, говорили, что люди тени плывут за человеком. Я ничего не слышала о людях тенях. которые стояли бы неподвижно на одном месте. Может это из-за костей? Может они знают, что мы здесь, но не могут нас найти и поэтому стоят и оглядываются по сторонам. Кэлен плотнее закутывалась в плащ, очевидно испугавшись этой мысли. Сумерки сгущались. Ричард и Кэлен шли вперед, держась за руки, и думали об одном. Они увидели еще одну тень, стоявшую возле тропы. Келлен сильнее сжал его руку. Не сводя глаз с тени, они медленно, неслышно прошли мимо. Тень не шевелилась. Почувствовал, что его охватывает панический ужас. Ричард постарался взять себя в руки. Они не должны сходить с тропы. Нельзя терять голову. Может, тени пытаются напугать их, заставить свернуть с тропинки и угодить прямо в подземный мир. путники непрестанно оглядывались в ветках лесного кэлен по лицу она вздрогнула и метнулась к ричерду сообразив в чём дело кэлен попросила прощения ричерд ободряюще улыбнулся в сосновых иголках застряли капли дождя и тумана и когда лёгкий ветерок покачивал ветви вода дождём лилась вниз в наступившей темноте Путники с тордом отличали заловещие тени от безобидных стволов. Дважды у них не возникало сомнений. Тени стояли совсем рядом с тропой, и было совершенно очевидно, что это такое. Тени стояли всё так же неподвижно, будто наблюдая за путниками, хотя глаз у них не было. Что будем делать, если они пойдут за нами? напряжённо спросила Кэлин. Она до боли сдавила Ричард до запястья. Он тихонькоржал сомкнувшиеся пальцы и взял её руку в свою. Келин ответила лёгким пожатием. "Извини", пробормотала Келин со слабой улыбкой. "И если те не приблизятся, мечи остановят их", уверенно ответил Ричард. "Откуда ты знаешь?" остановил же он тех на границе. Казалось, Кэлен удовлетворена ответом. Хотел бы и он быть в этом уверен. Вокруг стояла мертвая тишина и изредка нарушаемая непонятным скрежетом. Не было слышно привычных звуков ночного леса. Темные ветви раскачивались от слабого ветерка, заставляя бешено колотиться сердце. Ричард, тихо сказала Кэлен. Не позволяем им до себя дотронуться. Если это люди тени, их прикосновение смертельна. Но даже если это не они, мы все равно не знаем, что может случиться. Мы не должны позволить им коснуться нас. Он пожал Кэлли на руку, стараясь передать ей бодрости. Ричард изо всех сил противился от желанию обнажить меч. Даже если магия меча подействует. Теней может оказаться слишком много. Он пустит в ход меч только, когда не останется другого выхода. Но пока чутье подсказывало ему, что этого делать не следует. Лес становился все темнее. В омраке черные стволы деревьев напоминали коанны. Ричард учутилось, будто за ними отовсюду следят невидимые глаза. Торопа вело вверх. слева виднелось нагромождение скал дожди промыли щель в камне и до путников доносился плеск бульканье и журчание воды справа почва шла под уклон когда они опять оглянулись назад на тропе стояли три едва различимые тени две из них двигались ричард снова услышал доносившийся из леса скребущий звук Звук был совершенно незнакомым, а Ричард скорее чувствовал, чем видел. Тени толпившиеся вдоль тропы, передвигавшиеся позади них, некоторые стояли так близко, что он отчетливо различал их. Теней не было только впереди. Ричард прошептал Кайлен: "Тебе не кажется, что пора достать ночной камень? Я едва различаю тропу." Она сильнее сжала его запястье. Ричард колебался. Я не хочу этого делать до тех пор, пока можно обойтись и так. Не знаю, что может произойти. Что ты хочешь сказать? Ну, до сих пор тени на нас не нападали. Может, потому что они не видят нас из-за костей. Он мгновение помедлил. Но что если они пойдут на свет ночного камня? Эленс тревожно закусила нижнюю губу. Они поднимались по горному склону, перешагивая корни, напрягая зрение, чтобы не потерять тропинку, петлявшую вокруг скал и деревьев. Негромкий скребущий звук стал ближе. Теперь он слышался со всех сторон. Это похоже, это похоже на скрежет костя и камни, подумал Ричард. Впереди стояли две тени, их разделяла только тропа. Кэлин прижалась к Ричарду из-за его дыхания, они пошли боком. Когда они поравнялись с тенями, Кэлин уткнулась носом ему в плечо. Ричард обнял её одной рукой и крепче прижал её к себе. Он знал, каково ей. Ему тоже было очень страшно. Сердце бешено колотилось. казалось, будто с каждым шагом они заходят всё дальше, погружаются всё глубже. Он посмотрел назад, но было уже слишком темно, чтобы разглядеть тени, стоявшие на тропе. Неожиданно из темноты выплыла чернильно-чёрная глыба, огромный камень, расколотый посредине. Теснина. Они прижались спинами к скале, Было слишком темно, чтобы различить тропу или увидеть тени. Они не могли идти сквозь теснину без света ночного камня, и это слишком опасно. Один неверный шаг повлечёт за собой смерть. Скребущий звук становился всё громче, доносился со всех сторон. Ричард достал из кармана кожаный мешочек, развязав тесёмки, Он вытряхнул на ладонь ночной камень и свет оструил со тёплый свет озаряя лес отбрасывая причудливые тени Ричард поднял камень повыше чтобы лучше осветить тропу Кэлен вздрогнула в мягких желтоватых лучах сплошной стеной стояли тени их собралось не меньше сотни и между ними не было ни дюйма Те не стояли по кругам, меньше чем в двадцати ярдах от Ричарда и Кэйлен. Земля была усеяна дюжинами горбатых созданий. Сначала Ричарду показалось, что это камни, но это были не камни. Серая броня зачесала их спины, а вдоль нижней кромки у самой земли из-под брони торчали острые шипы, хватающие. Так вот, что это был за звук? Их когти скребли по камням. Хваталы двигались вперёд с странной переваливающейся походкой. Их приплюснутые тела качались из стороны в сторону. Хваталы приближались, медленно, но неуклонно. Некоторые были от них уже в нескольких футах. Внезапно тени зашевелились. Они плыплыли вперёд, дрейфуя, сужая кольцо. Кэлен застыл на месте, через оранжевый глаза и прислонившись спиной к скале, Ричард нырнул в трещину, схватил её за одежду и потянул за собой. Стены были мокрыми и скользкими. В узкое расщеление ему показалось, что сердце подступает к горлу. Ему не нравились узкие места, а не пятелись сквозь расщелину, время от времени оборачиваясь, чтобы взглянуть, куда идут Ричард держал в руке ночной камень, освещая приближающиеся тени. Хваталы уже протиснулись в щель. Ричард слышал учащенное дыхание Кэлен, повторяемое эхом про мозгового ограниченного пространства. Они продолжали пятиться, их плечи скользили вдоль каменных стен, рубашки пропитались холодной липкой влагой. Один раз им пришлось прыгнуться. и протискиваться боком, потому что расщелина сузилась и стала почти непроходимой. Опавшие листья, каким-то чудом залетевшие в щель, отцвели и источали запах гнили. В расщелине стояло удушающее зловоние. Они продолжали двигаться боком, пока наконец не оказались по другую сторону скалы. Тени остановились у входа в расщелину. Хвоталы не остановились. Одного подобравшегося слишком близко, Ричард пнул ногой. Хвотало кворкнувшись упал на устланый листьями по уращелины. Приземлившись на спину, животное принялось хватать когтями воздух, щёлкать, шипеть, крутиться и извиваться. Наконец, хвотало умудрился перевернуться на живот, отрывисто зарычав, Зверь встал на лапы и снова устремился в атаку. Ричард и Келен поспешно развернулись, собираясь продолжить путь. Ричард поднял ночной камень, освещая тропу через стеснину. Келен с трудом выдохнула. Тёплый свет озарил горный склон, по которому должна была идти тропа сквозь стеснину. Впереди, насколько хватало видимости, простирались гигантские завалы камней. поваленные стволы и скорёженные деревья, грязь. По склону недавно прокатился оползень, тарапа через стеснину исчезло. Они сделали шаг вперёд, чтобы лучше разглядеть склон. В глаза ударил зелёный свет стены. Оба разом отпрянули. Ричард Кэлен вцепилось ему в руку. Хваталы шли за ними по пятам. Тени потянулись в расщелину.